Хлебающий недовольно оборачивался, а вдоке же Антонида Олька, о господи, приподняв живот, тянулся за ш т о ф о м и мажор дом туда же пропал. Но ну вот по лестнице кто-то загрохотал вниз, башкой. Тише дьяволы, о господи! Вбежала шалая Антонида, волосы р а с т р е п а н ы на самой старая матернина шуба. Антонида, сядь ты, ешь. Да, ах, т я т е н ь к а схватила пуховый платок, кинулась в сене. Роман Борисович стал искать чего бы еще съесть. Над головой в светлице поволокли, что-то уронили, посыпался сор с дощатого потолка. Что же это такое? Дом ломают. Крутя головой, положила с е т р и н к и В дверь внесло княгиню Авдотью в шубе в теплых платках, ткнулась у стены на венецианский стул, с перепугу осунулась. За всю жизнь два раза только уезжала из Москвы к Троице и в новый Иерусалим, а вдруг такой путь и наспех! Чего ты загади, обмоталась платками, размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы. Роман Борисович, далекли поход-то, в Воронеж, мама. Батюш. ки всхлипнула без слез. Сверху визгливый голос Ольги: "Маменька, п р и к и вы куда засунули? А в д о т ь ю легко, как лист, сорвала со стула унесло за дверь." Одно утешало Романа Борисовича: знал, такая же суета сейчас по всей Москве. Князь к е с а р ь хозяин и страшилище столицы. Третьего дня объявил царский указ палатным людям, с жёнам и и детьми, именитым купцам и знатным людям из немецкой слободы ехать в Воронеж на спуск корабля п р е д е с т и н а ц и i столь великого, что мало и за границей таких видано.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 но вдруг что-то в Цариграде случилось, какой-то враг вмешался в переговоры и турки, злее, чем в начале, стали задираться, требовать назад азов и город Казыкерман с Приднепровскими городками, требовали по-прежнему платить московским царям дань Крымскому хану, О г р о б е господним. И поминать не хотели. Петр, получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр д а н и л о в и ч выгнав березовым веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам, говорил им сердечно: в р у ч а т ь надо, если к весне турок не устрашим при великим флотом, миру не быть. Прахом пойдут все начинания. Лев Кириллович в свой черед со слезами говорил в Кремле высоким палатным людям: б е с ч а с т ь е можем ли стерпеть? По прежнему платить дань крымскому хану, ждать каждую весну татарских орд на лучших землях наших. Можем ли далее сносить поругания турками и католиками гроба господня, как применение и пожарском, и споднюю сорочку отдадим на построение великого воронежского флота? Кораблестроительным компаниям пришлось снова развязывать кошель. По Москве пошли зловещие слухи о близкой войне. Едва ли не весь мир, говорят, подымался с оружием друг на друга, и наземцы, шнырявшие как мыши в Москву, из Москвы разносили по всей Европе, что Москва-де непрежняя, тихая обитель истинного христианства. Полна солдат и пушек, молодой царь заносится гордостью, советчики его дерзки, -де лезет рожон. в Москве лезет н а р о ж о н Давичев Кремле Роман Борисович с г о р е ч а обещал поставить полный годовой запас корма на заложенный корабль предистинации. Надуваясь багровой яростью, кричал перед лицом л ь в а к и р и л л ы ч а «Сам сяду на коня, а государю в б е с ч е с т ь е не быть!» И даже, когда ночью, спустясь со свечой в тайный подвал, вытащил в углу из сырой земли горшок и отсчитывал копейками полтора ста рублей на кумпанство свою долю. даже и тогда один в подполье, ощупывая, прислабо м о г о н ь к е каждую копеечку, не допускал себя до противных мыслей. Не тот уже был князь Бойносов, п о а п т е с а л и Противные мысли задавил в себе, замкнул на три девять замков. С такими же мыслями. Князь Лыков сидит сейчас у себя в деревеньке в о п а л е Глупый князь Степан Белосильский на перу у князя Ке с о р я п ь я н ы й стал кричать: "Ты мне что же и во сне не велишь по своему думать? Щеки обрили, французские портки н о шу, а душу мою выкуси!" И сложил кукиш. Князь Кесарь только не хорошо усмехнулся. На завтра князю Степану указ: ехать в Пустозерск в еводой. У Романа Борисовича разума было достаточно, но у ж неизвестно, какой нужен разум, угнаться за причудами царя Петра. Будто ему и по ночам тешиться, не давать людям п о к о ю скакать всей Москве, в Воронеж. Зачем? В тесноте, в недоедании валяться по худым избенкам на лавках, водку с матросами пить. Баб то еще зачем туда тащить, о, господи. Роман Борисович выпил лишнюю чарку.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 Слышно на дворе зазвякал колокольчик, конюха запрягая кричали на коней. Выехали обозом в двух вазках и еще трое с ней с домашней р у х л я д ь ю живностью. Колокольчики заливались дорожной грустью. Коломенская дорога была уезжена на ухабисто. Через каждую версту торчал красный столб, между ними недавно посаженные березы. а н т о н и д а и е г о р а считали столпы и березы более нечем было развлечься в пути под мартовским солнцем, ледяной наст по снегу вдали коричневые рощи. п о в о р о н а м на придорожных деревьях девы гадали обамурных встречах. В другом в а с к е Роман Борисович, придавив плечом к н я г и н ю Авдотью, посапывал, на ухабах встряхивал губами, ехали смирно. В деревне Ульянино в пятидесяти верстах от Москвы назначено было кормить. Еще не показались из лощины соломенные крыши. Мимо Буиносовского обоза промчался кожаный высокий возок, ш е с т е р к о й гнедых коней с двумя ездовыми. В с т е к л я н н о я к о ш к а надев завертевшихся от любопытства, равнодушно взглянула томная красавица, укутанная в черные соболя, м о н с и х а м о н с и х а Всполохнула с а н т о н и д а вылезая шеей из материнской шубы. Ольга, гляди, с ней кавалер. В глубине пролетевшего воска действительно мелькнуло обритое лицо и голун на шляпе. к е н е к с е клоп н и глаза! а н т о н и д а всплеснула варежками. Да что ты, ой, б е с с т ы ж а я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 Деревенские бабы бегали по навозным сугробам, ловя кур. Роман Борисович рассердился на Авдотью. Вот они, ваши дурьи сборы. До свету надо было выехать. Ищи теперь двор. Велел гнать к царской избе. Такие в ъ е з ж и е дворы, в четыре окна, с красным крыльцом о пятиступенях. В нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа. к о м е н д а н т а м указано иметь запас кормов и питья и под великим страхом остерегаться тараканов, потому что государь из бинных сих зверей пужается. Комендант выскочил на крыльцо, при шпаге и п о р е ч к е замахал на подъехавших. Полно, полно, нельзя! Роман Борисович важно отпихнул его, вошел в сени, за ним княгиня и девы. Комендант отчаянно шипел сзади. действительно, в обоих покоях на право и налево из синей не протолкаться. Шубы, валенки, шляпы, шпаги валялись горой на полу. Суетились с е н н ы е девки по хлощами. т я д е н ь к а здесь верхние, ш е п н у л а Ольга. Он и сам видел, что нужно уходить без шума. Вдруг. Из правой палаты, где смеялись кавалеры в париках, проговорил по-русски немецкий голос: "Книжна Ольга, книжна Антонина, пошалуйте к нам за стол". п р л и к и р а з д в и н у л и с ь у накрытого стола. Анна Монс в красном платье в дорожном чепчике. Держа высокую рюмку с вином, обернулась, улыбаясь, звала: кавалеры, саксонский посланник Кениксек, племянник шведского резидента в Москве к н и п е р к р о н а Карл к н и п е р к р о н какой-то еще француз неизвестный девам, подскочили снять с княжен шубы. Ах, мы сами, сами! Девы торопливо сдернули материнскую рухледишку, сунули в в о р о х чьих-то шуб. Покади, маменька, этот срам мы припомним. Под руку с кавалерами вошли, обмирая, приседали. Спиной к запотевшему окошечку на лавке сидел темноволосый мальчик с большими глазами, с приоткрытым ртом.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 Истово подошел к десятилетнему мальчику, пал лбом на дощатый пол, сопя просил у великого государя наследника царевича Алексея Петровича облобызать ручку. Да, я л ё ш е н ь к а да й ему ручку, певуче весело сказала румяная царевна н а т а л ь я Алексеевна.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 По всему Политесу растопырили перед ним юбки, рослые кавалеры затрясли париками, затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи б у й н о с о в ы х Темные глаза его налились слезами. Пади, п о д и ко мне, Алёшенька, э к в ступили-то тебя, н а т а л ь я полногрудая, руссоволосая. скруглым, как у брата, лицом с мешливой ямочкой на подбородке привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка. Ничего, подождем, подрастет, с а м еще будет пужать людей. Так, Алешенька, царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки медовый нарядный пряник, надкусила красивыми зубами. протянула царевичу: вы что же, княжны? садитесь, кушайте, а ты, князь Роман, постои с кавалерами. Вам после нас соберут. За столом, кроме Натальи и Анны Ивановны, сидела длинная девица с умным желтоватым лицом, с бровями и ресницами в цвет кожи. Льняные волосы, с к р у ч е н ы тугим узлом на маковке. Она уже поела, отставив тарелку и недопитую рюмку, улыбаясь, быстро вязала крючком рукоделие из цветной шерсти. Это была приятельница царя Петра, Амалия Книперкрон, дочь шведского резидента. Алексей Петрович. п о ш а л у и ваше светлой Лишика, нежно по-русски проговорила она и приложила вязанье к шее мальчика. О, вы будете носить этот шарф? Мальчик без улыбки потерся щекой о ее большую почти мужскую руку. Анна Монс, сидевшая п р я м о и вежливо, сладко приподняв уголки губ, сказала тоже по-русски: "Царевича укачала в васке, но мы все уверены, царевич храбрый солдат, как он лихо носит свою сабельку". Мальчик из-под локтя т е т к и из запухового платка. Недобров з г л я н у л на белолицую немку. Кавалеры, стоявшие за спинками стульев, стали уверять, что царевич действительно выдает все признаки храбреца. Батюшка ты наш, надежа государь! Вдруг заголосил Роман б о р и с ы ч выпятил зад, подогнул колени вплоть, глядя в лицо мальчику. Сядь на доброго коня, возьми сабельку вострую, да побей ты врагов рати несметные, оборони русь православную, одна она на свете, батюшка. Хотел поцеловать в головку, не посмел, приложился к п л е ч и к у царевича и очень довольный выпрямился, потирая поясницу. Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него. Анна Монс, пожав плечиком, с н и с х о д и т е л ь н о усмехаясь, сказала: "На кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, ворогов у нас нет, кроме турок, и с теми хотим мира. Войны у нас не предвидится." Политично покосилась на Амалию Книперкрон. Что ты, что ты, матушка Анна Ивановна, дай дорогам подсохнуть, поднимемся великим походом. Недаром войско собираем, леежескими ружьями снабжены, не для потехи. Амалия Книперкрон опустила вязание. Глаза ее раскрылись изумлением, рот стал мал, лицо вытянулось. Кавалеры, переглядываясь, слушали, как Буйносов, заносясь хвостовством, расписывал военные приготовления. Саксонский посланник Кениксек выхватил из камзола табакерку с испугом совал ее Роману Борисовичу. Но тот он у тебя с табаком, то погоди. Нет и нет, матушка н а а Ивановна. Вся Москва о том говорит. Готовимся. Грудью встанем за древние, за наши Ливонские вотчины. Но тут к е н и к с е к наступил князю Роману на ногу. Царевна Наталья з а п ы л а в гневным лицом, крикнула: "Будет тебе пустое болтать. Во сне что ли война привиделась? Пьян видно со вчерашнего". Держа за плечи Алёшеньку, пошла за пестрядивую занавеску, где щелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Иванна с Ольгой и Антонидой. Помедлив, ушла и Амалия Книперкрон. У этой так и не сошло с лица изумление. Кавалеры сели за стол. На Романа Борисыча не глядели, будто его и не было. Он понял, не угодил. А чем не угодил? За русь православную значит и заступиться нельзя. Перед иностранцами русскому человеку молчать нужно. Насупис ь глядел на стол, подавали блюда. Место одно было в конце стола, последнее. И то уже стыд, что дураком сдал, когда попросят. А ну вас, князь Роман повернулся, пошел в сени. Там на с т у л ь ч и к е около шуб. Смирно сидела княгиня Авдотья. Ты что ж тут, как худая, дожидаешься? Не звали в покой, т о батюшка. Не звали тебя, эх, ворона, породу свою забыла. Идем в другую горницу. Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может. И в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной. Верхние щепотный, а перед иностранцами в особенности. Но ничего, со старика не взыщется. После полудня, завалясь, огрузневший и сонный в в о з о к Роман Борисович позевал. размял задом помягче место и беспечально заснул, чувствуя талый мартовский ветерок. Была бы у него черна совесть, нет, совесть покойна. Где же было догадаться, какие тяжелые и необыкновенные дела воспоследуют для него из пустяшного казалось бы случая на царском въезжем дворе? Доворони же все-таки хлебнули горе. Не заверни студеный ветер сметел ь ю пришлось бы тонуть где-нибудь на переправе через речку. Торопясь, бросили своих лошадей, ехали теперь на перекладных. Чем ближе к Дону, в м и м о е з ж и х деревнях мужики становились несговорчивее, глядели угрюмо зверем. Шапки хотели ломать только после окрику. Роман б о р и с ы ч о х р и п о т л а я на каждом въезжем дворе требуя лошаденок. Сам заходил в и з б ы тряс за груд ь мужиков, да знаешь ты перед кем стоишь, сукин сын, разорю! Мужик злосжав зубы мотался башкой. На печи как волчата светились глазами ребятишки, широко костая баба недобродержала ухват или к о ч е р г у Нечего нас разорять, боярин, уж разорили. Нет у нас лошадей. Уходи с Богом. В одной деревне дворов в десять разметанных непогодой на косогоре над речкой буйносовым. пришлось жить сутки в деревне одни бабы ни мужиков ни лошадей ночевали в черной избе где человек стоя тонул головой в дыму к н и ж н ы стонали лежа под тулупами на составленных лавках дым ел глаза бездомно подвывал ветер роман борисович пробудившись Услышал голоса на улице, кто-то видимо подъехал, покряхтел, с неохотой вылез из-под шубы. На дворе бело, в небе вызвездила мешлетящих туч. Справив нужду, князь Роман подошел к воротам, за ними негромкие голоса. Жуковские мужики по весне все разбегутся, Иван Васильич. е в Жили, слава богу, до этой самой грязи. Приехал э, Азмус, как его там, Антихрист, и пошло. Наделали черпаков, давай из болота грязь черпать, лепить кирпичи, сушить в ригах. Наши мужики с утра до ночи эту грязь возят, риги ей все забиты. Лошадей поколечили, не п а х а т Тебе не сеять. Царь приезжал, этого говорит мало. Велел поставить мельницу с черпаками, тянуть содна грязи что-то. При нем ее жгли, брали из Риги. Нет, этой повинности мы не вытерпим. Бежать без оглядки. По врагам скрываемся, Иван Васильевич. Ночью только и придешь за куском хлеба. Это разве жизнь, атаман? Скоро ли гильто начнется? Роман Борисович, не замечая, как ветер прохватывает его под накинутой на голову шубейкой, приложил глаза к щели в воротах, различил при смутном свете звезд. Несколько мужиков п о н у р а стоят около санок с ковровым затком. В них державоз же широкий человек в чепане в к а з а ц к о й шапке, борода будто обрызгана известию пегая. Ой-ой, этого вора я где-то видел, страшась подумал Роман б о р и с о в и ч Один из мужиков. наклоняясь над затком саней, надо, ну что слышно, атаман? Пегобородый перебрав вожжи ответил важно: да лето, ждите. Мужики п р и д в и н у л и с ь Войны что ли ждут? Вот дал бы Господь! Поскорее чемнибудь это кончилось, кончится, кончится. с угрозой пробасил п е г о б о р о д о й Зубы у нас есть. Он сильно повернулся в санях. Ребята, у кого коня я поставлю? Иван Васильич е в ко мне бы д а черт принес вчера боярина с бабами. о зарничают так как сено солому раскидали, а в е с припрятал нашли. Не поверишь. По ведру засыпают коням, а что мне с него он и копейки не даст. Пегобородый раскрыл рот, ха, засмеялся, ха-ха. Возьми под облучком, а меня в мешке, ножек, д о будь копейку. Так-то мужички невольные, натянул в о ж ж е но «Ну, кому же? Один кинулся от саней, ко мне, Иван Васильич, у меня просторно. Только сейчас вдруг Романа Борисыча пробрало холодом, постукивая зубами, поспешил в темную избу, а в д о т я тряс угоревшую во сне княгиню: "Куда пистолеты мои засунула? Вставайте, Ольга Антонида, огонь вздуйте! Куда сунули кремень огниво, Мишка Ванька, вставайте запрягать!" Бревенчатый новостроенный царский дворец стоял за рекой на полуострову между старым и новым руслами. Пётр там почти что и не жил, ночевал, где застанет его ночь. В о дворце остановилась Наталья Алексеевна Сцаревичем и вдовая царица Просковья с дочерьми. а н н й Иванной, е к а т е р и н й Иванной и п р о с к о в ь я и в а н о в н й Туда же в повалку разместили приехавших на празднество б о я р ы н ь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда, кругом болота, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые о с т о в ы кораблей на стапелях. По берегу старого Воронежа, овраги с грязным снегом, до да холмы щетинистые от п н е й Буйносовые девы в ожидании балов и фейерверков томили с ь у о к о ш к а Вот уж не нашли плоше места, ни рощи погулять, ни бережков посидеть, кругом тина, мусор, щепки. С берега с желтых кораблей несутся с т у к о т н я мужичьи крики. Туда часто подъезжали верхами кучи кавалеров, но девы только ах и з д а л и настроенных всадников. Никто не знал, когда начнутся развлечения. Теперь по ночам у кораблей зажигали костры, работали всю ночь. Девы занавешивали юбками оба окошка в светелке, чтобы не просыпаться от страшных ход блесков пламени. Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко на солнцепек скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках. Княжной лыковой дурищей поперек себя шире, даже глаза заплыли, или княжной долгоруковой черномазой гордячкой с к р ы в а й не с к р ы в а й вся Москва знала, что у нее ноги волосатые, или с восемью к н я ж н а м и шаховскими. Эти выводок зловредные только и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бобья. Однажды во двор нагнали мужиков, в одно утро поставили качели и к а р у с е л ь с конями и лодками, но к потехам было не пробиться. Тут царевич хотел кататься.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 с весьма глупым большим лицом, насупленным от важности в круглых очках, он усаживал царевин в лодочки, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим карусель, Нашинай, а б е р л а н г з а м л а н г з а м закрыв под очками глаза, ширко я огромными подошвами крутился до одури. Иногда с большого крыльца скатывались пестрой кучей дурочки в кафтанцах на выворот, фиопы черные как сажа, два старичка шелуна в бабье одежде, задастые комнатные женщины и выплывала в е д о м а я под локти со ступеней царица п р о с к о в ь я в просторном платье черного бархата.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 Садитесь, лениво говорила царица б о я р о ш н я м чтобы больше не кланялись, оставались бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, к л о н я на бок голову. Женщины испуганно п р и д в и г а л и с ь Что, матушка, свет ясный? Что болит? Ничего. Отвяжитесь. У царицы всегда что-нибудь болело, была сыра. Эй ты Йоган, будет тебе крутиться-то, царевна мголовки закружишь. Вот уж господи, прости, дурак немец, долговязый такой в очках, а только ему крутиться. Йоган Остерман подводил девочек к матери. Старшая, восьмилетняя Екатерина была риба, глазки у нее косили, за это царица ее жалела. Младшую, толстенькую, веселую Просковью любила, гладила по кудрявым волосикам, притянув к животу между раздвинутых колен, целовала в лобик. Средняя. Анна Иванна, смугловатая, угрюмая девочка с бледными губами подходила робко, всегда позади сестер. Чего под ноги так о с и ш ь с я Мать не съест, говорила царица. Брала с поднесенной шелуном старичком тарелки сладость, одаривала любезную Пашеньку, одаривала Катеньку и... н а п р я н и к совала Анне, вздохнув, оглядывала наставника от суконных коричневых чулок до приглаженного паричка. Ох, рано ему детей отдала. Надо бы им с мамками еще понежиться. Задостые женщины трясли за стулом юбками. Рано им свет матушка, рано в науку-то.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 Одно понимала, как прежде по старине теперь не жить, хотя и трудно, равняться надо по новым порядкам. Памяти настался ей девяносто восьмой год, когда за эту старину разогнали весь кремлевский верх. Царевна Софья с сестрами едва кнутами н о в а л а Царица Евдокия при живом муже серою монашкою слезы льет в с у з д а л е Прасковья, не даром была родом с а л т ы к о в а сыра, но умна. Умён был и советчик её, управляющий и дворецкий родной брат Василий. Они понимали. Петр Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись. И н о з е м н ы е послы, именитые и н о з е м ц ы взыскательны, н е всякого потащишь на кукуй к м о н с и х е Царица п р о с к о в ь я завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из заграницы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах, с глаз ее убирали, когда надо. За все это Петр Алексеевич царицу п р о с к о в ь ю любил и жаловал. п о с к у ч а в на солнцепеке п р о с к о в ь я Федоровна удалялась с дочерьми и ч е л я д ь ю Буйносовы девы садились на карусель. приказывали мужикам вертеть шибче чего невозможно тихо визжали издалека доносились пушечные выстрелы до да крики мужиков поднимающих мачту где-нибудь на корабле а там уже и обед дрема в жарких светелках пахнущих смолой раза два из города присылали от Романа Борисыча за бельетцом Посланый рассказывал, что князюшка живет в великой тесноте, в четвером, в каморке на дворе у Апраксина, а когда кончится воронежское сидение, никто не знает. В полдень однажды во двор верхом въехал Петр, худой, загорелые щеки, свежевыбритый. Весело оглянулся на карусель, взглянул на окошки, где заметалась сонная бобья, соскочил с коня, поправил шарф, коим было поясан по узкому кафтану, и побежал наверх к царице п р о с к о в ь е Минуты не прошло, всему дворцу стало известно: завтра утром спуск корабля и начинаются празднества.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 подкрученный креем паруса из суровой парусины на тупом носу, р а с п о л о ж е н н о м значительно ниже кормы, голая наяда поддерживала мощными, как бревна, руками длинный бушприт, несущий, в отличие от прежних кораблей, одни только косы и паруса. Корабль был построен по чертежам Петра. Под наблюдением его Федосея Скляева и а л а д у ш к и н а Солнце поднялось за ц е п л я ч ь е зелеными холмами, за ветхими башнями Воронежа. День безоблачный, прохладный, синевы. Приятный ветер легко р е б и л в воду. заманивал распустить паруса, плыть куда полноводно течет река весеннюю даль. На дощатом помосте близ корабля стояли столы с яствами и питьем. Ветром трепало углы суконных красных скатертей, перья на шляпах, локоны париков, кисти офицерских шарфов. За столами сидели царица п р о с к о в ь я и царевна Наталья с детьми, п о с л ы посланники, голландские и английские купцы, поляки, немцы, и изуиты из Парижа, а м а л и я Книперкрон, саксонский военный инженер г а л л а р т и только что прибывший с письмом короля Августа имперский герцог.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 Герцог фон Круи сидел небрежно между царицей и царевной, облокотясь, покручивал светлые усы, глядел невидяще поверх. Нос у него был длинный, кривоватый, лицо вялое с под глазными мешками, плоский парик начинался от самых бровей. Под л и л о в ы м кафтаном орденская лента. На шее золотая цепь, на боках алмазные звезды. Даже царица с царевной робели перед ним еще бы. Герцог священной римской империи, непобедимый воин, участник пятнадцати знатных сражений. Но, видимо, так понимали московские, хотя и виду не показывали. Карману герцога был пустой, иначе бы черт его занес в воронеж. За стулом его стоял переводчиком Петр Палч Шафиров. Герцог говорил щуря красноватые веки. Россия прекрасная страна, русские.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 привести к подножию царского престола бесчисленное множество азиатских народов, проложить свободный путь в Персию и Китай, вот п р е в о с х о д н е й ш а я з а д а ч а для пользы всего христианского мира. Герцог не окончил размышления, гости зашумели, з а ш и р к а л и ногами, от корабля быстро шел. Царь в голландских до колен бархатных штанах, в парусиновой рубахе с закатанными рукавами, на затылке к л е ё н ч а тая круглая шляпа. Он остановился у помоста и почтительно снял шляпу перед толстым адмиралом головиным, сидевшим под к о п н о й парика со стаканом венгерского. Господин адмирал, поздорову.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 будто человек подлой породы поклонился адмиралу, надел шляпу и торопливо зашагал по щепкам. Готовся! закричал рабочим, и те засуетились под крутым д н и щ е м корабля. По пути он подхватил чугунный молот, с т а н о в и с ь к стрелам, разом выбивай! Раздали с ь удары м о л о т о в п о б р е в н а о м п о д п и р а в ш и м спереди огромное судно, заиграли протяжно рожки, гости встали высоко держа стаканы, было видно как под рубашкой ходят лопатки у Петра работающего молотом, мачты качнулись, корабль несколько осел на салазках. п о м е д л и л тронулся по наклонным стопелям смазанным салом, пошел, пошел, закричали на помосте. Корабль все быстрее соскальзывал к реке, под салазками з а д ы м и л а с ь с а л о нос коснулся воды, по золоченая наяда ушла по пояс. Стремительно раскидывая перед с о б о ю две волны, корабль вылетел на воду, повернулся и закачался. На мачты побежали в ы м п е л ы ветер взвил их узкие шелковые языки, с бортов выбросилось пламя, ударили пушки. Вторые сутки шел пир у м е н ь ш и к о г о на подворье, на городской стороне у моста. Часть гостей вовсе не спала, и н ы е в а л я л и с ь под столами на сене. В столовой палате уже несколько раз убирали с пола все сено, стелили н о в о е Дамы, отдохнув чуточку, п о д р у м я н я с ь напудрясь, сменив платье, снова подъезжали вскачь в с к а ч ь в г р о х о ч у щ и х каретах. Вчера был фейерверк, сегодня большой бал. и н о з е м ц ы оставались весьма довольны празднествами. Петр Павлович Шафиров, не щ а д я себя. Поил их лучшим венгерскими сектам, своим подавали п о п л о ж е Добился прихитрый еврей того, что некоторые посланники написали друзьям в Константинополь о всем здесь виденном. После п р е д е с т и н а ц и и за неделю спущено еще пять больших кораблей и четырнадцать галер. Остальные суда торопливо достраивались до самой слабоды чижовки, виднелись их ребристые остовы. Если прибавить все это казовскому флоту султану, берегущему черное море как чистую, непорочную девицу, не придется теперь слишком надуваться в переговорах о мире. Антонида в нежно-лазоревом платье, Ольга в пронзительно-лимонном кушали в д в у х с в е т н о й дощатой, наспех построенной зале. Полтораста гостей сидели с внешней стороны поставленного покоем стола. Внутри возились шуты, скакали в чехарду, дрались пузырями с горохом. ла или мяукали, поднимали такую возню, сено летело на блюда и парики. На дураков никто уже не смотрел. Князь папа в ж е с т я н о й митре под балдахином умаил с я старик махать платочком в окно пушкарям после каждой заздравной чаши. От пушечных залпов сотрясались стены. Почтенный шут, я к о в т у р г е н е в насмешил д а в и ч а всех. Надев ч е л м у татарский халат и туфли, въехал на горбатой, грязной свинье в залу. Тряса брюзгшим лицом, привезной бородой, подходите, кричал, подходите, целуйте пятки султанскому величеству. Сейчас он мертвецкий пьяный валялся под столом, охрипли матросы песельники, роговые музыканты несли н е с у р а з н о е все ждали танцев. Рядом с Ольгой сидел кавалер, п р а п о р щ и к Преображенского полку Леопольдус Мирбах. Рядом с Антонидой моряк п о р у ч и к Варфоломей Брам. Ольгин кавалер еще лопотал, кое как по-русски, мял ладонями лицо, чтобы отрезветь, но дачанин брам красный, как говядина, только пил, подмигивая обмиравшей деве. Ах, какие там еще разговоры и о чем? Все пустое. Только подать кончики пальцев кавалеру. приподнять спереди юбочки и в лад под скрипки с поклонами заскользить по н о в о щ е н н о м у полу. Девы были взволнованы, как лесное озеро в грозу. Роман б о р и с ы ч сидел за другим концом стола со в д о т ь е й Князю не моглось, что д а л е к от государя. Петра окружили и наземцы. Рядом герцог фон Круи до того пьяный, что только мотал головой, как лошадь от мух. По другую сторону а м а л и я Книперкрон. До последней минуты Петр был весел, шутил, развлекался. Но что-то случилось. Заметили только к нему подходил меньшиков, шепнул н а у х о В глазах его пропал смех. Он, видимо, сдерживался. Когда подали новую перемену блюд, так стал дергать ножом и вилкой, то мимо тарелки, то себе в лицо. А м а л я Книперкрон с нежным участием положила руку ему на обшлаг. г е р п и т е р нужно успокоиться. Он бросил вилку, нож, м о р щ а с ь засмеялся. Руки враги мои, сунул руку под стол. Но «Ну, чего уставилась умница? Так сегодня еще с пляшем, каблуки с объем. Морщинки побежали на ее лоб. Сказала тихо, с укоризной: г е р п и т е р разве я более недостойна вашего доверия?" Зрачки его метнулись, крылья короткого носа раздулись, вздар, вздар. Герпитер, у меня тяжелые предчувствия. Старуха на бабах чего-нибудь нагадала. Отвернулся. У Амалии затряслись губы. Мой отец тоже в сильнейшей тревоге. Сегодня получила письмо. Письмо? Он уставился кругло, как хищная птица на взволнованное лицо девушки. Что пишет Книперкрон? Герпитер, мы бы хотели не видеть того, чего нельзя больше не замечать, хотели бы не слышать, но об этом говорят уже не таясь, а м а л и я страшилась произнести какое-то слово. Нос ее начал краснеть. Сие противно разуму. Сие было бы коварством. От напряжения у нее налились слезы. Одно слово ваше, Герр Питер. Будто для глубокого вздоха она приоткрыла рот. За стулом Петра быстро, сурово остановился Василий Волков. Обветренное лицо не брито, суконный кафтан смят, видимо только что вынут из походной сумки за обшлагом торчал угол письма, а м л и е сильно п о г л е д н е л а зрачки ее торопливо перебегали с царя на волка, о в она знала, что Василий с женой за границей, сюда он прискакал явно с недобрыми вестями, Петр. указал ему на стул рядом, садись. Подошел криво улыбаясь м е н н ш и к о в в роскошном п а р и к е Пётр протянул руку, Волков поспешно подал письмо. От короля Августа, сказал Пётр, не глядя на Амалию. Дурные вести. В Ливонии неспокойно. Он вертел письмо. Решительно засунул его за борт кафтана. Ну что ж, Ливония далека, нам веселиться не помешают и Волкову. Передай на словах. Волков приподнялся было, Меньшиков за плечи посадил его и стоял о б л о к о т я с я спинку стула. Саксонское войско короля Августа вторглось в Лифляндию без объявления войны. Запинаясь, сказал Волков. Подошли криги, но смогли занять лишь н е в е л и к у ю крепость Кобершанс. Город атаковать побоялись за жестоким огнем шведов. Генерал Карлович после сей неудачной диверсии пошел к морю. И приступом взял крепость Динамюнде. Под коеей в конце штурма был убит на повал из мушкета. Жаль, жаль, Карловича, проговорил Петр. Что ж, это все твои вести. Он положил холодную руку на руку Амалии. Девушка часто дышала. Он больно сжал ее руку. Волков замялся. Александр Данилович, пропуская локоны п о р е к а сквозь пальцы в перснях, сказал небрежно: "Я его спрашивал. Более ничего не знает. Был в Варшаве, когда пришли вести из Подриги. В тот же день к о р о л ь Август послал его сюда. Саксонцы Риги не взяли и не возьмут. У шведов зубы крепкие. п у стое дело затеяно." А м а л и я не выдергивая руки, быстро наклонила дрогнувшее лицо. Это война, это война. Герр Питер зашептала. Не скрывайте от меня, я еще по дороге поняла. О какое несчастье! Он с минуту молчал и хриповато что поняла. Говорили что-нибудь? Кто говорил? Тогда она, сбивчиво, стала рассказывать про то, как была изумлена речами князя Романа на въезжем дворе. б у й н о с о в тебе наболтал, угрожающе переспросил Петр. Который? Этот шут. Амалия брызгая со щек слезами закивала. Этому дураку поверила. А еще слывешь у насумницей. Возьми платочек, о б о т р и с ь Он чувствовал, а м а л и я против воли своей внимает ему, затихает. Так и напиши отцу. Никогда не соглашусь начать несправедливую войну, не разорву вечного мира с к а р л о с о м а будь король польский и завладел бы Рикой. Не достанется ему сей город, вырву и з л а п всем клянусь богом. Петр честно округлил глаза. Александр Данилович подтвердительно наклонил голову, лишь рот прикрыл пальцами, ибо усмешка какая-нибудь была бы неуместна в всем случае. Амалия прикладывала к щекам платочек. смущенно улыбалась, поверила и раскаивалась. Петр весело откинулся на кожаную спинку стула. Князь Роман позвал: п о т д ь к нам". Завизгом шутов, поднявших возню вокруг блюда с миногами, катались клубком, вырывая миноги изо рта друг у друга. Роман Борисович. не сразу расслышал царский голос, да и кот и смеялся. а н т о н и д а и Ольга страшными глазами указывали ему: «Зовет». Княгиня а ф о д ь я потянула его за штаны: «Иди за м и л о с т ь ю иди, дождались, батюшка». Растою отправился назов Роман Борисович, задрав шпагою сзади комзол, кланялся. Вот он я, надежа твой с душой и телом. Петр даже щекой не повел в его сторону и Амалии, муж сей, отменный политик и задорный. Уж не знаю, генералиссимусом его поставить, боюсь, много крови прольет, или взять для домашнего употребления. И он так вдруг повернулся к Роману Борисовичу, у того поплыла красная тьма в глазах. Слышал, воевать собираешься? Назад брать наши исконные ливонские вотчины? Так спрашиваю. Роман Борисович начал моргать, тошнота поползла от живота в колени. Смелые генералы нам нужны. За великую отвагу жалую тебя, генералиссимусом всего шутейского войска. в Скочив, Петр потащил за руку Романа Борисовича к помосту, где князь папа, свесив руки, на супе опухшее лицо рычал во сне будто. т к о н ч а л с я Петр начал его трясти. Дик черту! Пробормотал князь папа. Гости, чуя новую потеху, теснились вокруг помоста. Шуты пролезли меж ногами, расселись на ступенях. Князю папе вложили в руку крест из двух связанных табачных трубок, в другую сырое яйцо. Романа Борисовича поставили на колени. р а с т о р м о ш у н н ы й князь попа подбирал слюни. Жаловать? спросил. Пожалую. Хрен с ним. И тюкнул яйцом по темени Романа Борисовича. Желток потек по парику, сунул в лицо трубками и ногой отпихнул его. ш у ты закукарекали? Посадили князя Романа верхом на стул, дали держать обглоданную кость от свиного окорока, потащили в середину столов. Роман б о р и с ы ч окаменел, сжав кость, разинув рот. Гости тыча в него пальцами качались от смеха. Звонко смеялась и Амалия Книперкрон. Все страхи ее, вся боль сердца окончились потехой. Антонида и Ольга только тогда, воистину, поняли беду, когда, оглянувшись, не нашли подле себя кавалеров л е о п о л ь д у Смирбах и в а р ф о л о м е й Брам в дверях танцевальной залы. Упрямо, спьяну и низко кланялись зловредным княжнам ш а х о в с к и м Восемь княжон, округляя голые руки, вертя напудренными париками без счету приседали, поглядывали задорно на б у й н о с о в с к и х дев. Часть вторая. Тогда зимой волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на к р е й ц б у р г За польской границей не то что в Московском царстве от деревни до деревни день пути глухими лесами. Селенья попадались часто.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 напрашиваться не пришлось. Однажды поздним вечером въехали в большую деревню, будто мертвую, даже собаки не б р е х а л и Остановились у к о р ч м ы покуда хозяин, высокий сутулый еврей в лисьей шапке с трудом отворял ворота, Александра Ивановна вылезла из воска размяться на снегу. Глядела на половину месяца, тоскливый свет его не загасил звезд. Саньке было томно то над ч е г о т о Тихо шла по улице. Небольшие избы почти все позавалились, многие без крыш, одни жерди чернели в лунном небе. Дошла до заиндевевшей плакучей ивы, под ней часовенка. У запертой дверцы уткнулась н и ч к о м зажав ладонями лицо какая-то женщина в белой свитке. Не обернулась на скрип снега. с е н ь к а постояла, вздохнула, отошла. Все ей чудилось, музыка где-то далеко. о к л и к н у л Волков. Пошли в к о р ч м у через длинные сень уставленные кадушками и б о ч о н к а м и Хозяин светил с а л ь н о й свечой. Плотная борода у него торчала вперед маленького лица с глазами старыми и мрачными. к л о п о в нет. Хорошо будете спать, сказал он по белорусски. Только пану Малоховскому не вошло бы в ум наехать в к о р ч м у Ох, бог, бог! В жаркой к о р ч м е пахло. кислым, зарванной за навеской плакал в з ы б к и й ребенок. Санька сняла шубу, п р и л е г л а на принесенные с холоду подушки, ей тоже хотелось плакать. Зажмурясь, чувствовала по правее с е р д ц е где живет душа, невыносимая тревога. И не то жалко кого-то, не то любить хочется. Дверь в корчме по минутно хлопала. Входил, уходил хозяин, люди какие-то. Ребенок плакал покорно. Опять не спать ночь. Муж позвал: "Саня, ужинать-то будешь?" Притворилась, будто спит. Мерещился ущербный месяц тускло светивший у часовни на спину бабы в белой свитке. Отмахнуться хотела, нет, м е р е щ и л а с ь д а в н и ш н е е страшные глаза матери, когда умирала. Горит светец, маленькие братики в обмоченных рубашонках свесили головы с печи, слушают, как стонет мать, глядят на тень от прялки на бревенчатой стене. будто это старик с тонкой шеей и с к о з л и н о й бородой. Саня, Саня, вздохом одним звало мать. Саня, их жалко. Волков неспеша хлебал лапшу. Дверь опять бухнула. Кто-то войдя осторожно вздыхал. Санька глотала слезы. Вот. Так и проедешь мимо счастья. Муж опять Саня. Да съешь ты хоть молочка. Женский голос у двери. Милосердный пан, сохранит тебя владычица небесная. Третий день не ели. Пожалуй, от своих милостей хлебца. Санька, будто у нее душу проколола, села на лавке. У двери на коленях стояла женщина, за пазухой белой свитки у нее бочком лежало ребячье жалкое л и ч и к о Санька с о р в а л а с ь схватила блюдо г у с я т и н ы на, подала и невольно сама закивала ей по бабье. Уходи, уходи. Баба ушла. Санька села к столу, так било с ь сердце. Молока даже не могла выпить. Волков спросил у еврея к о р ч м а р я что же у вас не урожай что ли был? Нет, до этого Бог еще не довел. Пан м а л а х о в с к и й забрал хороший урожай и уже отвез его в Кенигсберг. в и д и ш ь ты! удивился Волков и положил ложку. В Кенигсберг продает. И цены берут хорошие. Ох, цены, цены! Хозяин з а к р х т е л вертя в о й л о ч н о й бородой, поставил подсвечник на лавку, но сам сесть не решался. н ы н ч е к е н е г с б е р г с к и е купцы хорошо понимают. Кроме них никому не повезешь пшеницу в Ригу не повезешь. Кто же захочет платить пошлины шведам? Ну и дают гульден, гульден. Запут! Волков недоверчиво раскрыв голубые глаза. Да ты может быть врёшь. А й ей богу не вру. Зачем мне врать? Я с н о в е л ь м о ж н о м у пану. Когда я был молодой, возили хлеб в Ригу. Там давали по полтора, и по два гульдена. Пан не рассердится, если я сяду. Ах, бах, бах! Все шутки пана Малаховского зарубил саблей нашего еврея Альтера на деревню у пана б о д о в с к о г о А пан б о д о в с к и й такой пан, что за простую курицу готов поднять всю свою загоновую шляхту. Альтер был у него фактором. Так пан б о д о в с к и й налетел со шляхтой на пана м а л а х о в с к о г о была стрельба из пистоли, о х б о х б о х Потом пан м а л а х о в с к и й налетел со своей шляхтой на пана б о д о в с к о г о Сколько извели пороха и все из-за одного убитого еврея. Потом они помирились и выпили пятьдесят боченков пива. Сюда налетели шляхтичи пана м а л а х о в с к о г о схватили меня, схватили пятерых наших евреев, бросили нас на простую телегу, придавили жердями, как снопы возят, и повезли к пану б о д о в с к о м у на двор. Пан м а л а х о в с к и й держался за живот, так он смеялся. Вот тебе, пан б о д о в с к и й за одного же да ш е с т е р о У я н к е Лекагана сломали ребро, покуда он лежал в телеге. У Моисея Левида отбили печёнку. У меня ноги сохнут с тех пор. Так, если не врешь, сказал Волков, наливая молока в глиняную тарелку, от чего же деревня у вас худая? А мужикам с чего жиреть? Не жиреть? Зачем? Обрастать мужику нельзя давать очень-то. Все-таки избы прикрыть бы надо. Это что же у вас? Я посмотрел. Скоты лучше живут. о б р о ч н ы х видимо нет совсем. У нас все мужики на барщине. И сколько дней б а р щ и н а А все шесть дней на паны работают. Волков опять удивился. У нас бы царская казна не допустила. С такого голова мужика полушки не возьмешь. Кто же у вас в казну? Да не платит. Паны что ли? Нет, паны до н е й не платят. Мы панам платим. Вот так государство. Волков усмехнулся, покрутил головой. Саня, вот воля по нам. Но Санька не слушала, глаза раскрыты, зрачки остановились, повернулась к о к о ш к у п р и л ь н у л а к мокрому стеклу. На улице все громче слышалось музыка, бубенцы, голоса. к о р ч м а р ь з а б е с п о к о я с ь взял подсвечник, сутуло зашаркал к двери. Так я же говорил. Пан м а л а х о в с к и й вам не даст спать. У корчмы остановился десяток саней. Евреи пели к о л и на скрипках, дули в хрипучие кларнеты. Шляхтичи в повалку на коврах, задирая ноги, хохотали, кричали, подзадоривая. Один усатый в коротком кожухе отплясывал, н а у т о п т а н н о м снегу. то важно выступал, проводя п о у с а м то бешено крутился, и сабля летела за ним. Подскакали всадники с факелами, соскочили на земь, из темноты вырос четверик рослых коней с павлиньими перьями на задранных башках, в открытых санях дамы, санька. так и прилипло к стеклу л у п я с ь на заграничных все в узких бархатных шубках меховые воротнички маленькие шапочки на бок дамы смеялись озаренные факелами с запяток саней слез коренастый пан пошатываясь пошел к к о р ч м е за мутным стеклом увидел саньки на лицо ай да махнул шляхти Пан и позади него шляхтичи, иные в простых кожухах, иные и совсем рваные, но все присаблях и пистолетах ворвались в корчму. Пан красный, как медный котел, раздвинув ноги, провел горстью по усам столь великим, что не вмещались в горсть. Контуш его на черно-бурых лисах был в снегу, видно пал не раз в а л и л с я с запяток. Громыхнув саблей, блестя глазами на Саньку заговорил пышно с п р о п и т о й натугой: "Милостивая моя п а н и княгиня, проклятый карчмар поздно донес мне о вашем приезде. Как?" Чтобы такая красивая, высокородная пани ночевала в гадкой к о р ч м е не позволим. Шляхта вались в ноги. Проси пани княгиню в замок, шляхтичи. Были между ними седые, украшенные сабельными рубцами по перек лица, наполняя корчму духом перегара, стали бросаться на одно колено перед Санькой, сорвав шапку, ладонью ударяли в грудь. м и л о с т и в е й ш а я п а н и княгиня, умереть не встану от ваших божественных ножек, пожалуй к пану м а л а х о в с к о м у Александра Иванна, о в как выскочила из-за стола, сдернув с плеч дорожную шаль, так и стояла перед коленопреклоненной шляхтой, бледная, с поднятыми бровями, только нос д р и в з д р а г и в а л и к о р ч м а р ь высоко держал свечу. Пан м а л а х о в с к и й глядя на такую красавицу, толкнул одного, другого шляхтича и подступив, груз н о п а л сам на колено. Прошу, у с а н ь к и все же хватило ума глянуться на мужа. Василий сильно испугался, дрожащей рукой расстегивал ворот рубахи, доставая с груди мешок с грамотами в удостоверение, что он лицо неприкосновенное. Санька с некоторой заминкой, но голосом пивучим проговорила: "Буду счастливо сделать знакомство". Вторую неделю пировал пан м а л а х о в с к и й шумел на все Аршанское воеводство. п а н и а в г у с т а жена его так любила веселье и танцы, заплясывала кавалеров до одури. Иною м о р я ь прятался куда-нибудь в чулан. Будили, приволакивали заспанного в колонное зало, где на хорах из последних сил выбивались музыканты, тощие в заплатанных лапсердаках, с в е н е ц и а н с к и х л ю с т р под пышно расписанным потолком капал воск свечей на потные п р и к и р а з в и в а ю щ и е с я юбки в соседних покоях в о о д у ш е в л н н о пила и г о р л а н и л а загоновая шляхта среди ночи вдруг пани Августа маленькая кудрявая с ямочками на щеках придумав новую забаву хлопала в ладоши едем в а л и л и с ь в сани С факелами мчались к соседу, где снова б а ч о н к и венгерского, целиком зажаренные б а р а н ы для высоких гостей, для шляхты огромные миски рубцов с чесноком, осушали чаши за прекрасных дам, за польский гонор, за великую волю р ж е ч и п о с п о л и т о й или придумывала по н и а в г у с т а н а р я д и т ь гостей турками, греками, индусами, ш л я х т е ч е м поплоше, мазала лицо сажей. Увеселяясь ночь, на рассвете ряжеными шли в соседний монастырь, приветливо б р я н ь к о в ш и й колоколам за голыми деревами на пригорке, стояли обедню. И потом в белой трапезной, согретой пылающими бревнами в очаге пили столетние м ё д ы шутили с галантными монахами в надушенных р е с а х и в шпорах про всякий случай. Санька совсем пожаром души своей кинулась в это веселье, только меняла платье и мокрые сорочки. обтиралась душистой водкой и снова похудевшая, высокая вся пропитанная музыкой, гордо кланялась в минуэте, как бешеная крутилась в польском. Василий крепился поначалу, но к нему приставили двух объедал и опевал знаменитых во всей Польше богатырей Панаходковского пана Доморадского. Это были такие же шляхтичи, что разом выпивали кубок в четыре кварты пива, съедали целиком гуся со сливами, заедали м и с к о й вареников, запивали пятью бутылками венгерского. Василий день и ночь с ними целовался, когда находило просветление, стоско й искал жену. Голубушка, Санечка, собираться надо, довольно. Санька и не оглядывалась. Пан Ходковский обнимал его за плечи покачиваясь, шли п е р о в а т ь дальше. Василий мычал, в з р ы в а л с я в подушку. Кто-то тряс за плечо. Спаладетый только снял кафтан и шпагу. Голова свинцовая, не поднять, трясли упрямо, впивались ногтями. Ох, что еще? Иди со мной танцевать, иди же, иди! Торопливо повторил Санькин голос до того странный, что Василий приподнялся на локте. У кровати Санька кивала ему напудренной головой, глаза такие, будто пожар в доме. Беда с т р я с л а с ь со мной не хочешь танцевать? Рехнулась матушка. Утро на дворе. Санькина изменившееся лицо, оголенные плечи были голубоватые от цвета зари за большим прозрачным окном. До чего себя довела? Некровинки. Ложись ты спать лучше. Не хочешь, не хочешь, ах Василий! Она стремительно села на высокий стул, уронила голые руки. Пахла от нее французскими сладковатыми духами, чужим чем-то. Не мигая, глядела на мужа, по горлу катился клубочек. Вася, ты любишь меня? Спроси она про это мягко обыкновенно. Нет, спросила, будто с угрозой. Василий от досады ткнул кулаком в подушку. Меня-то х о т ь ты оставь жить покойно. Она опять проглотила клубочек. Скажи, как ты меня любишь? Что сказать на это вот чепуха б а б ь е не трещала бы так голова с похмелья Василий непременно бы выругался, но не было ни сил, ни охоты. Молчал, с укоризненной усмешкой глядывая жену. Санька тихо всплеснула руками: "Не убережешь, грех тебе". Встала, ногой отбросила длинный хвост платья. ушла дверь-то закрывай, Саня. Василий так и не смог заснуть, вздыхал, ворочался, слушая отдаленную музыку внизу в залах. Не хотелось, одумалось, плохо, не хорошо. Сидел на постели, держась за голову. Никуда не годится так жить. Оделся, чёрным ходом пошёл к службам, взглянуть в порядке ли возок, увидев у к о р е т н и к а антипа кучера, купил его за шестьдесят рублей у смоленского воеводы взамен пропавшего п о д в я з ь м о й обрадовался своему человеку. Что ж, а н т и п Завтра поедем. Ах, Василий Васильич, е в хорошо бы, так уж тут надоело. Вечером сбегай к о р ч м а р ю насчет лошадей. Василий медленно возвращался через парк. Мелочистым снегом важно шумели деревья с грачиными гнездами. На пруду р а б о т а л о много мужиков и баб, видимо согнали всю деревню расчищать снег, ставили какие-то жерди с флагами хлопавшими по ветру. Все пустяки. Кида забавы. Василий вдруг остановился, будто кто хватил за плечи, сморщился, к о т и л о с сердце, догадался. Он. Сколько раз видел его сквозь пьяный угар, сейчас только понял. Он. Пан Владислав Теклинский. рослый красавец в парижском апельсинового бархата кафтане. Александра все с ним минуэт с ним к о н т р д а н с мазурку с ним. Василий глядел под ноги, снег лепил в щеки в шею, но мелькнула эта острая догадка и опять все стало затягивать похмельной одурью. Решения не принял, а его уже искали завтракать. о б ы ч а й здесь такой: после веселой ночи ранние завтраки, спать до обеда. А постылившие друзья Ходковский и Доморадский, х в о с т у н ы лгуны, толстопузые хохоча подхватили под руки: «Какой бигосподан, пан Василий а л е к с а н д р ы за столом?» не было и того тоже Василий хватил крепкой старки но хмель не брал он вылез из за стола прошел в танцевальную залу пусто на хорах п р и в а л я с ь к турецкому барабану спал длинный костлявый еврей Василий осторожно приотворил двустворчатые двери В зеркальную галерею, вдоль окон по н о в о щ е н н о м у паркету, за м у с о р е н н о м у цветными бумажками шли пан Владислав нахально задрав шпагой п о л у а п е л ь с и н о в о г о кафтана и Александра. Он горячо ей говорил, наровисто вздергивал париком, она слушала с опущенной головой. В ее склоненной шее было что-то девичье и беззащитное. Завезли за границу неопытную дурочку, бросили одну, обидят, только слезы проглотит. Василию бы надо подступить гневно, потребовать с а т и с ф а к ц и и у гордого поляка, но он только глядел в дверную щель, страдая от жалости. Эх, плохой ты защитник Василий! Тем временем пан Владислав указал красивым взмахом на боковую дверь, усанки ь чуть приподнялись лопатки, чуть покачала головой, повернули, ушли в зимний сад. Василий невольно потянулся засучивать рукав, не рукав, а дни кружева. И шпага осталась наверху, ах, черт! Он с треском откинул половинку двери, но сзади налетели на него шумные толстяки Ходковский и Доморадский. Ты отведай только, пан Василий, горячие к н ы ш и со сметаной. Опять сидел за столом в смятении, и стыд, и гнев. Тут. Явный сговор. Обжоры эти спаивают его бежать за шпагой биться. Хорош, государев посланный из-за бабы задрался, как мужик в кружали. А, п у скай, один конец. Оттолкнул поднесенный стакан, быстро вышел из столовой наверху стискивая зубы искал шпагу. Нашлась под ворохом санкиных ь юбок. со всей силы перепоясался шарфом сбежал по каменной лестнице в замке уже полегли почевать обежал зимний сад никого наткнулся на комнатную девушку низко присев перед ним она пропищала пане княгиня пане малаховская и пан теклинский поехали кататься сказали чтобы до вечера их не ждали Василий вернулся наверх и до сумерек сидел у окна, глядел на дорогу. Додумался даже до того, стал сочинять покаянное письмо Петру Алексеевичу, но бумаги, пера не нашлось. Потом оказалось, Санька давно вернулась и отдыхала в спальне у Пани Августы. После ужина готовился на пруду карнавал и фейерверк. Василий сходил в каретник, приказал Антипу потихоньку приготовить лошадей и кое-что из коробьев отнести в возок. Мрачно возвращался в замок. По карнизам зажигали плошки, ветер перебегал по огонькам, снежные тучи разнесло, ночь голубая, луна срезана с бочку. Около садовой постройки с каменными бабами, занесенными снегом, Волков услышал хриплые вскрики, частое дыхание, звяканье клинков. Прошел бы мимо, не любопытно. За углом у подножья Купидона со стрелой. стояла женщина, держа у самой шеи накинутую шубку, завалилась белым приком, вгляделся Александра, подбежал, тут же за углом на лунном свете рубились саблями пан Владислав с паном м а л а х о в с к и м Прыгали раскарячкой, наскакивали, притоптывая, бешено выхаркивали в о з д у х полосовали саблей по саблей. Сань к а р в а н у л а с ь к Василию, обхватила, прильнула, закинув голову, з а ж м у р и с ь с к в о з ь зубы увези, увези. Усатый м а л а х о в с к и й громко вскрикнул, увидя Волкова. Пан Владислав, налетая на него, нетвоя, не позволим. Через парк подбегали шляхтичи с голыми саблями разнимать панов. в а с и л и й успокоился, когда отъехали вёрст с полсотни от пана м а л а х о в с к о г о Саньке он ни слова не поминал, ни о чем не спрашивал, но был строг. Она сидела в в о з к е не раскрывая глаз, затихшая. Богатые поместья облежали стороной. Однажды проводник, сидевший на облучке, засунув застуженные пальцы в узкий р у к а в а т у л у п ч и к а завертелся, указывая с пригорка на черепичную кровлю часовни у дороги. Антип просунул голову в вазок. Василь Васильич. е в Нам тут не миновать остановки. Оказалось часовня это в честь святого Яна н е п о м у к а построена знаменитым паном Борейко от у ч н о с т и е г о обжорстве и хлебосольстве сложились поговорки. Дом пана был далеко от дороги за темным леском, чтобы без труда з а з ы в а т ь с о б у т ы л ь н и к о в Он поставил часовню на самом ш л и х у в одной пристройке к у х н е и погреб, в другой трапезная. Здесь постоянно жил капуцин, толстяк и весельчак, правил службы, в скучные часы играл с паном в карты, вдвоем п о д к а р у л и в а л и проезжих, кто бы ни ехал. Важный ли пан беззаботный шляхтич, пропивший последнюю шапку, или мещанин-торговиц из местечка? Холопы протягивали канат поперек дороги. Пан Борейка, п е р е в а л и в а я с и свистя горлом, подносил ему чашу вина. Холопы живо распрягали лошадей. Рабевшего человека затаскивали в часовню. Капуцин читал молитву, приступали к пиршеству. Зло во Панбарейка людям не чинил, но трезвых не отпускал. Иного без сознания относил в сани, иной не приходя в себя, отдавал Богу душу под глухую исповедь капуцина. Что же? Делать-то будем, Василь Васильич, е в спросил Антип. Поворачивай, гони, что есть духу, полем. Видимо, у Панов одно было на уме: веселье. Казалось, вся ржечь п о с п о л и т а я беззаботно пировала. В местечках и городках, что н е в а ж н о и дом, ворота настежь, на крыльце г о р л а н и т хмельная шляхта. Зато на городских улицах было чисто, много хороших лавок и торговых рядов. над лавками и ц и р ю л ь н я м и над цеховыми заведениями, поперек улицы, на м а л е в а н н ы е вывески, ту дама в бастроге. то кавалер на коне, то медный таз на церюльней. В дверях приветливо улыбается немец с фарфоровой трубкой или еврей в хорошей шубе н е н а х а л ь н о просит прохожего и проезжего зайти взглянуть. Не то что в Москве купчишка тащит покупателей за полув худую л о в ч о н к у где одно г н и л ь е в три дорога. Здесь войти в любую лавку, глаза разбегутся. Денег нет, отпустят в долг. Чем ближе к л и ф л я н с к о й границе, городки попадались чаще. На пригорках мельницы вертели крыльями, в деревнях уже ввозили навоз. Пахло весной в пасмурном небе. Усанки опять стали блестеть глаза. Подъезжали к р е й т с б у р г у но здесь случилось чего не ждали. На постоялом дворе за перегородкой отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. Возвращался в Москву из заграницы. Услышав русские голоса, вышел в накинутом тулупчике, лысая голова повязана шелковым фуляром. Простите, старика, учтиво поклонился Александре Иванне, весьма обрадован приятной встречей. Пристально и ласково поглядывал из-под черных, как горностаевые хвосты бровей на раздевающуюся Саньку. Было ему лет под пятьдесят, худощавый, низенький, но весь жиловатый. В Москве Толстого. не любили. Царь не мог простить ему прошлого, когда он с Хованским поднимал стрельцов за с о ф ь ю Но Толстой умел ждать, брался за трудные поручения за границей, выполнял их отлично, знал языки, изящную словесность, умел сходно купить живописную картину во дворец Меншикову. полезную книгу, нанять на службу дельного человека, вперед не вылезал. Многие его начинали побаиваться. Не в Ригу ли путь держите? спросила он л е к с а н д р у и в а н о в н у Колмычка с т я г и в а л а с с нее валеночки. Санька ответила скучливо: в Париж, торопимся. Толстой пошарил роговую табакерку, постучал по ней середним пальцем, сунул в табак большой нос. Хлопот не оберетесь. Лучше поезжайте через Варшаву. Волков п о т и р а я обветренное лицо спросил: почему? В Ливонии война, Василий Васильевич. Рига в осаде. Санька схватилась за щеки волков и с п у г а н н о заморгал. Началась. Как же так? Август один что ли? И поперхнулся. Так холодно предостерегающе уколол его глазами Петр Андреевич, поднял нос испачканный табаком, чихнул. Концы фулярового платка взметнулись к уши. Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Метаву. Там король Август. Он будет рад видеть вас и особенно супругу вашу. Столь ш а р м а н т ы симпатик. Толстой кое что сообщил о начавшейся войне. Еще осени саксонские батальоны короля Августа начали подтягиваться к л и ф л я н с к о й границе в Янишки и Митаву. Рижский губернатор Дальберг, три года тому назад бесчестивший великое московское посольство с Петром Алексеевичем, ничего не хотел видеть, не то пренебрегал этой диверсией. Ригу можно было взять с налету. но венусовым весельем и безрассудным легкомыслием потеряли н е о ц е н н н о е время. Саксонский главнокомандующий молодой генерал Флеминг влюбился в племянницу пана Сапеги, всю зиму пропировал у него в замке. Солдаты п ь я н с т в о вали своим порядком грабили курлянские деревни. Мужики стали убегать в л ь ф л я н д и ю и в Риги, наконец, спохватились. Губернатор укрепил город. С прибытием к войску генерала Карловича военные действия, слава богу, получили начало, рассказывал Петр Андреевич, м о р щ е бритые губы, облюбовывае слова, но. Венус и Бахусу вы не г л я ж и е на свист п у л и к Генерал Флеминг ищет битв более жарких. Вместо подступов к шведам храбро подступает к фортеции прекрасной п о л ь к и Уже увез ее в Дрезден и там скоро свадьба. Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля Августа идут худо. Рассудил, чтобы миновать какую-нибудь оплошность и не отвечать потом Петру Алексеевичу, нужно свернуть в Метаву. Где ваши рыцари, сударь? Где ваши д е с я т ы с я ч к и раз? Ваши клятвы, сударь? Вы солгали королю? Август резко поставил зажженный канделябр перед зеркалом среди пуховок. Перчаток, ф л а к о н о в с духами, одна свеча упала и погасла. Зашагал по серебристому ковру спальни обтянутые сильные икры е г о в з д р а г и в а л и гневно. Яганпаткуль стоял перед ним бледный, мрачный, стискивая шляпу. Он сделал все, что было в человеческих силах. всю зиму писал в о з б у д и т е л ь н ы е письма. Тайно рассылал их рыцарям по л и ф л я н с к и м поместьям и в Ригу, пренебрегая угрозой шведского закона. Переодетый купцом, переехал границу и побывал в замках у фон Бенкендорфа, фон Сиверса, фон Палина. Рыцари читали его письма и плакали, вспоминая былое могущество ордена. жаловались на хлебные пошлины, а те, кто по редукции лишился части земель, клялись не пощадить жизни. Но когда наконец саксонское войско вторглось в Лифляндию с манифестами августа о свержении шведской неволи, из рыцарей никто не осмелился сесть на коня, и хуже того. Многие вместе с б ю р г е р а м и стали укреплять и оборонять Ригу от королевских наемников, жаждущих д о р в а т ь с я до грабежа. Сегодня п а д к у л ь привез в Метаву эти неутешительные вести. Король прервал обед, схватил со стола канделябр, схватил Падкуля за руку и устремился в спальню. Вы толкнули меня в эту войну, сударь, вы. Я обнажил шпагу, опираясь на ваши клятвенные обещания, и вы осмеливаетесь заявить, что л и ф л я н с к о е рыцарство, эти пьяницы и пожиратели ливерной колбасы, еще к о л е б л е т с я Август, огромный и великолепный, в белом военном кафтане. Подступал к Падкулю, стиснув кулаки, яростно т р е с кружевными манжетами в раздражении выкрикивал: «Много лишнего! Где датское вспомогательное войско? Вы обещали мне его! Где пятьдесят солдатских полков царя Петра? Где ваши двести тысяч червонцев? Поляки, чёрт возьми, ждут этих денег!» Поляки ждут моего успеха, чтобы взяться за сабли, или моего провала, начать неслыханную междуусобицу. Пена текла с его полных резко вырезанных губ, х о л ё н о е лицо тряслось. п а д к у л о т в е д я глаза, сдерживая бешенство, п о д п и р а в ш и к г о р л у ответил государь. Рыцари хотели бы получить гарантию того, что свергнув шведское господство, не подвергнутся нашествию московских варваров. В этом думается мне причина колебания. Вздор, пустые страхи. Царь Петр клялся на распятии не идти дальше Ямбурга. Русским нужна Ингрия и Карелия. Они не посягнут даже на Нарву. Государь, я опасаюсь вероломства. Мне известно, из Москвы посланы лазутчики в Нарву и Ревель, будто бы для закупки товаров. Им приказано снять планы с этих крепостей. Август отступил. Большая с подкрашенными ногтями рука его упала на эффес шпаги. Круглый подбородок в ы п я т е л с я надменно. Господин фон Падкуль, даю вам королевское слово: ни Нарва, ни Ревель, ни Темпаче, Рига не увидят русских. Чтобы н и случилось, я вырву эти города из когтей царя Петра. Король отчаянно скучал в Метаве. В герцогском дворце его пребывание вблизи войска не ускоряло событий. Удалось только взять крепостцу Кобершанс. Два раза бомбардировали Ригу, но безуспешно. Лифлянские рыцари все еще раздумывали садиться ли на коней. Польские магнаты настороженно выжидали г о т о в е по-видимому, на предстоящем сейме запрос королю. С какими целями он втягивал Польшу в эту опасную войну? Погода в м е т а в е была скверная. Денег мало. Курлянские помещики н е о т е с а н ы Жены их более похожи на стельных коров, чем на соблазнительный пол. Молодой курлянский герцог Фридрих Вильгельм чванные пьяницы нагонял непереносимую скуку. Если бы не у с и л и я нового друга Атальи Десмонд, покинувшей вместе с королем веселую Варшаву, пылкому нраву Августа грозила меланхолия. Аталья Десмонд затевала балы и охоты. в ы п и с а л а из Варшавы итальянских актеров, разбрасывала деньги с такой непонятной щедростью, даже Августиной раз сопел носом, отдавая распоряжение министру двора изыскать для графини столько-то золотых дублонов. От сурового климата итальянские актеры чихали и кашляли. На изящно задуманных балах местное дворянство, не знакомые с утонченными наслаждениями, только торращилось на роскошь, подсчитывало в уме, во что это обошлось королю. Однажды король обедал. По обычаю он ел один, спиной к огню камина, за небольшим столом. Дамы сидели перед ним полукругом на золоченных стульчиках. На короле был небольшой галантный парик, легкий кафтан с цветочками, батистовая рубашка падала кружевами до низа живота. Кравчий п е р к а м е н т н ы й старик с крашенными усами подливал г р е т о е вино. Сегодня п р и с у т с т в о в а л о на приеме шесть местных баронесс с освекольными щеками. Шесть дородных баронов напряженно стояли за их обсыпанными мукой париками. Два стульчика были не заняты. Август, жуя фаршированного зайца, мутно поглядывал на дам. Потрескивали дрова. Бароны и баронессы не шевелились, очевидно, опасаясь неприличных звуков в виде сопения. Молчание слишком затянулось. а в г у с т о блокотясь вытер губы, уронил на стол салфетку. Медама месье, я не устану повторять о том высоком удовлетворении, которое испытываю, будучи гостем вашего прекрасного города. Подтвердил это легким движением кисти руки. Нужно ставить в пример. высокие нравственные качества курлянского дворянства с благородным образом мыслей, оно счастливо соединяет трезвую практичность. Бароны достойно наклонили парики и з к о н с к о г о волоса, баронессы помедлив несколько, так как плохо понимали французскую речь, приподняли пышные зады и присели. Медам и месье. Увы, в наш практический век даже короли, заботясь о высшем благе своих подданных, принуждены иногда спускаться на землю. эту истину не все понимают. Увы, вздохнув, подкатил глаза. Что кроме горечи может возбудить близорукое? И легкомысленной расточительности ново надутого г о р д о с т ь ю пана, расшвыривающего золото на п е р ы охоты, н а к о р м л е н и е пьяниц и бездельников, в то время, когда его король, как простой солдат со шпагой идет на штурм вражеской твердыни. Август отхлебнул вина, бароны напряженно слушали. Королей. Не принято спрашивать, но короли во взорах читают волнение души своих подданных. Месье, я начал эту войну один с десятью тысячами моих гвардейцев. Месье, я начал ее во имя великого принципа. Польша разодрана между с о б и м и Бранденбургский курфюрст, этот хищный волк, вгрызается нам в печень. Шведы хозяева Балтийского моря. Король Карл уже не мальчик, он дерзок. Не вторднись я первый в Лифляндию. Завтра шведы уже были бы здесь. Курлянский хлеб обложили бы петерной пошлиной. И редукцию распространили бы на ваши земли. Светлые глаза его расширились, бароны начали сопеть, дамы втягивали головы. Господь возложил на меня миссию от Эльбы до Днепра, от Померании до финского побережья во дворить мир и благоденствие в единой великой державе. Кто-то должен есть приготовленный суп. Шведские, бранденбургские, амстердамские купцы протягивают к нему ложки. Я дворянин, месье. Я хочу, чтобы суп спокойно ели вы. Он поднял глаза к потолку, словно меряя расстояние, откуда нужно спуститься. Вчера я приказал повесить двух фуражиров. Они ограбили несколько ферм в имении барона Икскуля. Но, месье, мои солдаты проливают кровь, им ничего не нужно, кроме славы. Но лошадям нужны о в с ы сено, черт возьми! Я принужден в з ы в а т ь к дальновидности тех, за кого мы проливаем кровь. б а р о н ы б а г р о в е л и понимая теперь, к чему он клонит, Август все более раздражаясь их молчанием, начал приправлять речь солдатскими словечками. Вошла а т а л и я Десмонд, от полуопущенных век смугло бледное лицо ее казалось страстным, с изящным непринуждением присела перед королем. обмахнулась перламутровым веером, баронессы покосились на эту удивительную парижскую новинку и с поклоном, государь, позвольте мне иметь счастье представить вам московскую Венеру. Волоча огромный шлейф, подошла к дверям и за руку ввела Александру Иванну. Действительно. Изо всех ее з а т е й это была, пожалуй, самая остроумная. Аталия первая, узнав о приезде Волковых, явилась к ним на постоялый двор, оценила качество Александры, перевезла ее к себе во дворец, перерыла ее платье, н а с т р о г о запретила надевать что либо московское. Мой друг, это одежды Самоедов. Пролучшие-то платья, п л а ч е н н ы е посту червонцев, парики, но их носили в прошлом столетии. После праздника нимф в Версале париков не носят, крошка. Приказала горничной бросить в камин все парики. Санька до того з а р а б е л а только моргала, на все соглашалась. А Талия раскрыла свои сундуки. и обрядила Александру как фам деколи те в вечерней робе. Август с приятным удивлением смотрел на московскую Венеру: две п е п е л ь н о р у с ы х волны на склоненной голове, кудрявая прядь падающая на низко открытую грудь, немного цветов в волосах и на платье. простом, без подборов на боках, похожем на греческий туник, через плечо тканый золотом плащ, волочащийся по ковру. Август взял ее за кончики пальцев, склоняясь, поцеловал. Она только мельком увидела багровые лица баронес. Вот он, жданный час. Король был. Как из за тридевяти земель, будто из карточной колоды, большой, нарядный, любезный, с красным ртом, с высокими с а б о л и н а м и бровями, Санька очарованно глядела в его уверенно заблестевшие глаза. Погибла. Скоро уже неделя. Как Василий сидит на постоялом дворе, Саньку увезли и о нем забыли. Ездил справляться во дворец, адъютант короля каждый раз любезно уверял, что завтра д е к о р о л ь не замедлит его принять. От скуки Василий днем бродил по городу по кривым улочкам, узкие, мрачные дома с открытыми крышами, с железными дверями, как вымершие. Разве высоко в окошке прильнет к стеклу сердитое лицо в к о л п а к е На базарных площадях лавки почти все заперты. Иногда четверкаю тощих коней громыхали пушки по большим булыжникам мостовой. Угрюмые всадники прикрывались шерстяными плащами от сквозного ветра. Одни только нищие, мужики. бабы со сплаканными лицами, дети в трепье бродили кучками по городу, глядели, сняв шапки на окна. По вечерам от у ж и н о в Василий сидел при с в е ч е подперев щеку, думал о жене, о Москве, о беспокойной службе, как учили отцы и деды: будь смирен, богобоязнен, чти старших. Нынче с этим далеко не уйдешь. Вверх лезут у кого к о г т и и зубы. Александр Меншиков дерзок, наглый, давно ли был в денщиках. Губернатор, кавалер, только и ждет случая выскочить на две головы впереди всех. Алешка Бровкин жалован за набор войска г в а р д и и капитаном. с м е л о в о евод за парики хватает. Яшка Бровкин мужик толстопятый, зол и груб, командует кораблем. Санька, ах, Санька, боже мой, боже мой! Другой бы муж плеть ю е ей всю спину и сполосовал. Значит, надо чего-то еще понять. Нынче тихие, н и ко двору. Хочешь, не хочешь, карапкайся. Печальными зрачками глядел на огонек свечи. Душе бы нежиться, как бывало в тихой усадьбе, подвой в юге над занесенной крышей. Печь до да сверчки, д а неспешные приятные думы. Пуфендорфия что ли начать читать, заняться коммерцией, как Александр Меньшиков или как Шафиров. Трудно, н е п р и у ч е н н ы Война бы скорее. Волковы смирны, смирные, осядут на коня, погляди м тогда, кто в первых то. Яшкали, с а л ё ш к о и Бровкины. В один из таких раздумных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант и с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Василий, волнуясь, торопливо оделся, поехали в карете. Август принял его в спальне, протянул руки на встречу. Не допустил преклонить колено, обнял, посадил рядом. Ничего не понимаю, мой юный друг. Не остается только принести извинения за беспорядки моего двора. Только что за обедом узнала о вашем приезде. Графиня а т а л и я легкомысленнейшая из женщин, очаровалась вашей супругой, оторвала ее от объятий мужа.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 о т в е с т и тайные письма брату Петру. Александра Ивановна в полнейшей безопасности подождет вас под кровом графини а т а л и и Вам известны последние события. С его лица будто смахнули смех, злые складки легли в углах губ. Дела под Ригой плохи. Лифлянское рыцарство предало меня. Лучший из моих генералов Карлович три дня тому назад пал смертью героя. Он ладонью прикрыл лицо. Минутой сосредоточенности отдал последний долг несчастному Карловичу. Завтра я уезжаю в Варшаву на сейм. предотвратить у ж а с н о е о б р о ж е н и е умов. В Варшаве я передам вам письма и бумаги. Вы не пощадите сил. Вы докажете необходимость немедленного выступления русской армии. Среди ночи а т а л и я будила горничную, вздували свечи, з а т о п л я л и камин, вносили столик с фруктами, паштетами, дичью вином. А талия и Санька вылезали из широкой постели в одних сорочках, в кружевных ч и п ц а х и садились ужинать. Саньке до смерти хотелось спать, еще бы за весь день ни минуты передышки, ни слова, попросту все с вымертом всегда на чеку. Но потерев припухшие глаза мужественно пила вино из рюмки, отливающей как мыльный пузырь, улыбалась приподнятыми уголками губ. Приехала за границу не дремать, учиться рафине. Это с а м о е рафине, так о б ъ я с н я л а а т а л и я Понимают даже и не при всех королевских дворах. В самом Версале грубости и свинство весьма достаточно. Представь, душа моя, в сырой вечер не раствори ш ь о к н а такое зловоние вокруг дворца из кустов и даже балконов. п р и д в о р н ы е ютятся в темноте, спят, к у и как, в неряшестве, обливаются духами, чтобы отбить запах нечистого белья. Ах! мы с тобой должны поехать в Италию. Это будет прекрасный сон. Это Родина всего р а ф и н е К твоим услугам поэзия, музыка, игра страстей, утонченные наслаждения ума. Серебряным ножичком а т а л и я очищала яблоко, положив ногу на ногу, п о к а ч и в а л а туфелькой, полузакрыв глаза, тянула вино. Люди. Рафине, истинные короли жизни. Послушай, как это сказано: добрый землепашец идет за плугом, прилежный ремесленник сидит за ткацким станом, отважный купец с опасностью жизни ставит парус на своем корабле. Зачем трудятся люди? Ведь боги умерли? Нет. И н ы е божества меж разовеющих облаков я вижу на Олимпе. Санька слушала, как очарованный кролик. У Аталии морщинки забегали на лоб. Протянув пустой стакан, налей, говорила. Мой друг, я все же не понимаю, почему вы страшитесь принять любовь Августа. Он страдает. Добродетель только признак недостатка ума. Добродетелью женщина прикрывает нравственное уродство, как испанская королева глухим п л а т ь е м д р е б л у ю грудь. Но вы умны, вы блестящи, вы влюблены в мужа. Никто не мешает изъявлять к нему ваши пылкие чувства. Только не делайте этого явно. Не будь ты с м е ш н ы друг мой, добрый горожанин в воскресный день идет гулять со своей супругой, держа ее ниже талии, чтобы никто не осмелился отнять у него это сокровище. Но мы, женщины рафине, это обязывает. За кружевами чепчика не было видно с а н к и н о во опущенного лица. Что ей было делать? Могла плясать хоть сутки, не присаживаясь, выламываться под какую угодно греческую богиню, в ночь прочесть книжку, наизусть заучить вирши. Но некоторого в себе не могла пересилить. Сгорела бы от стыда, замучилась бы после. Уговори ее о т а л и я по женски пожалеть короля. Все это будет, конечно, но не сейчас. Как объяснить? Не признаться же, что не на п а р н а с е р о д и л а с ь послала коров, что готова бы расстаться с добродетелью, но чего-то из себя еще не в силах выдрать, будто маменькины страшные глаза стерегут заветное стержень какой-то. А Талия не настаивала, ущипнув Саньку за щеку, переводила разговор. Моя мечта увидеть царя Петра. О, я с благоговением поцелуя эту руку, умеющую держать молот и меч. Царь Петр напоминает мне Геркулеса. Его двенадцать подвигов. Он бьется с Гидрой. Он очищает конюшни Авгия. Он поднимает на плечах земной шар. Неужели не сказка, мой друг, что за несколько лет царь Петр создал могучий флот и непобедимую армию? Я хочу знать имена всех маршалов, всех генералов. Ваш государь достойный противник королю Карлу. Европа ждет, когда наконец московский орел вонзит когти в гриву шведского льва. Вы должны утолить моё любопытство. Всякий раз от Алия сворачивала разговор на московские дела. Санька отвечала, как умела, не понимала, почему ей становится неприятен настороженно вкрадчивый голос подруги. Потом в постели, натянув одеяло до носа, долго не могла заснуть, р а с т р о ж е н н а я ночными разговорами. Ах, нелегка была эта самая рафине. Часть третья. И наконец вся эта коалиция не более чем листок бумаги. способны испугать почтенных сенаторов не вашу пылкую отвагу. Датчане не посмеют нарушить мира, верьте женской проницательности. Царь Петр связан переговорами о мире, он не выступит, пока турки не развяжут ему рук. Но этого не случится. Дьяк украинцев раздал визирям все свои шубы на соболях. Ему больше нечего сказать. Царь Петр стремился напугать турок с пуском нового воронежского флота. Вместо того, заставил весьма насторожиться англичан и голландцев. Их п о с л ы в Константинополе и слышать не хотят о русских кораблях в Черном море. Всех непримиримее польский посол Лещинский, смертельный враг Августа. Он умолял султана именем Ржечи Посполитой помочь полякам добыть у русских Украину с Киевом и Полтавой. Вот последние новости или сплетни, как вам больше понравится. Ими полна Варшава. Мы с Августом тратим немалые деньги на балы и развлечения. Увы, популярность короля продолжает падать. Он в бешенстве и ставит себя в смешное положение, в о л о ч а с ь за одной русской простушкой. Итак, попутный ветер истории наполняет ваши паруса, свистит в снастях о б л и з к о й славе. Сейчас? Или никогда? Преданная вам, а т а л и я. Карл получил письмо это в Кунгсерском лесу. Читал, прислонясь к дереву. Шумели сосны, летели низкие облака в Мартовском небе. Внизу в туманном ущелье т я а л и гончие собаки. По их нетерпеливым голосам было ясно, гнались за большим зверем. Старик егерь, уминая снег между камнями, спустился на несколько шагов, выжидательно обернулся. Король снова и снова перечитывал письмо. е ц Гонец, доставивший его, держал п о д у т ц ы коня, косившего лиловым глазом на собачьи голоса. Из ущелья показался олень, сильными прыжками поднимался по откосу. Карл не поднял мушкета. Олень, закинув ветвистые рога, промчался между деревьями. Шагах в пятидесяти раздался выстрел, там, где на номере стоял французский посол. Карл не обернулся. п и с ь м е ц о трепалось в его покрасневшей руке. Егер, ь войдя морщинами подбородка в кожаный воротник, вернулся на старое место позади этого юноши с маленькой головой и узким лицом, худого как жерт, в лосином кафтане с длинной спиной. Кто передал вам это письмо? спросил Карл. Офицер, не выпуская узды, подошел на шаг. Граф Пипер. И на словах приказал сообщить вашему величеству королю о крайне важных вестях еще не известных сенату. У румяного толстолицего офицера серые глаза были вопросительны и дерзкие. Карл отвернулся. Эти господа дворяне вот так вот все выжидающие глядели на него. Вся гвардия, как свора голодных гончих. Что именно приказано вам передать мне? Датские войска, пятнадцать или двадцать батальонов перешли голштинскую границу. Карл медленно скомкал письмо Аталии. Тявканье гончих опять приближалось. Из лесного ущелья слышался медвежий рев. Карл поднял мушкет, прислоненный к дереву, и через плечо офицеру. Перемените коня, возвращайтесь в Стокгольм. Скажите графу п и п е р у что мы здесь веселимся как никогда. Обложено три матерых медведя. Я приглашаю на облаву графа Пиппера, генерала Рёшпельда. Генерала Левенгаупта, генерала Шлипенбаха, п ступайте и торопитесь. На всегда бледном лице его проступили красные пятна, срывающимся пальцем в з в о д и л курок мушкета, решительно зашагал к обрыву, шлепая мёрзлыми голенищами. Офицер с усмешкой глядел на его мальчишескую сутулую спину. на самолюбиво напряженный затылок вскочил в седло, скачками по глубокому снегу скрылся в лесу. Убили и загнали все т и четырнадцать медведей. Карл забавлялся, как мальчик, отчаянным ревом попавших в с е т и медвежат. Их вязали с а р о м я т н ы м и ремнями, чтобы отослать в Стокгольм. п и п е р Рюншельд, л е в е н г а л п т и Шлипенбах, прибывшие в этот день на рассвете в кожаных кафтанах и шляпах с т е т е р е в и н ы м перышком, посадили на рогатину каждый по зверю. Французский посол Гискар собственноручно застрелил чудовище с семи футов роста. Утомленные охотники возвратились в бревенчатый замок над водопадом, шумевшим в во алдах ь на дне ущелья. В столовой было жарко от пылающих сосновых сучьев. Со стен поблескивали стеклянные глаза оленьих и лосиных голов. Гискар, низенький, налитый красным вином. Подкрутив усы, взмахивая короткими руками, воодушевленно рассказывал, как зверь ураганом раскидывая снег выскочил из берлоги и уже готов был пожрать его. Я уже чувствовал на лице его зловонное дыхание, но я удачно отскакиваю, я ц е л ю с ь осечка. Мгновенно жизнь проходит перед моим взором, хватаю запасной мушкет. Молчаливые шведы слушали, пили и улыбались. Карл во время ужина не отпил даже глотка пива. Когда французский посол с трудом был уведен в опочивальню, Карл приказал поставить у дверей часового селкагню. Пиппер и генералы близко п р и д в и н у л и с ь к его стулу. Я хочу знать ваше мнение, господа, сказал он и твердо сжал губы. Мальчишеский о б в е т р е н н ы й нос его пылал от огня. Генералы опустили л б ы Во всяком деле, в таком особенно, нужно было хорошо подумать. Пиппер. Медленно потёр квадратный подбородок. Сенат боится и не хочет войны. Накануне нашего отъезда было чрезвычайное заседание. Слух о вторжении польского короля в Ливонию и особенно начало враждебных действий датчан взволновали Стокгольм. Судовладельцы. Лесопромышленники и хлебные торговцы послали депутацию в сенат. Они были внимательно выслушаны, и среди сенаторов не раздалось ни одного голоса за войну. Решено отправить послов в Варшаву и Копенгаген, кончить миром, во что бы то ни стало. А мнение о сем их короля? спросил Карл. Сенат, видимо, полагает, чистолюбие Вашего величества достаточно удовлетворено охотой на медведей. Превосходно. Карл, как крыс, ь быстро повернул луское лицо к р е н ш е л ь д у Генерал р е н ш е л ь д потянул воздух через большие ноздри вздернутого носа. Думается мне. Проговорил он честно, глядя круглыми светлыми глазами. Думается мне, в армии немало молодых дворян, коим тесно в Швеции. Добыть шпагой славу найдутся охотники. Если король поведет на край света, пойдем на край света. Шведам не в первый раз. Прямой рот его добродушно усмехнулся. Генералы подтвердительно покивали. Не в первый раз отплывать от родных скал в чужие земли за золото м и славой. Когда качанье головами окончилось, Пиппер сказал: «Сенат не даст ни Фартинга на войну. Королевская казна пуста. Это нужно обсудить». Генералы молчали. к а р л кусал губы. Дымились подошвы его б о т ф о р т о в упертых в решетку очага. Деньги нужны только на первые дни, посадить войско на корабли и перевезти в Данию. Эти деньги мне даст французский посол. Он мне их даст потому, что иначе я их возьму у англичан. Дальнейшие наши военные операции должен оплатить датский король. Он Заплатит. г е н е р а л у вплотную п р и д в и н у л и с ь к стулу короля, подтверждая: так, так. Пиппер быстро двигал кожей на лбу. Снова приходилось удивляться этому мальчику. Если бы даже мы и не решились на эту войну, державы нас заставят, сказал Карл. Сделаем лучшее. Нападем. Первые. Великолепный август мечтает о великой империи. У него также нет денег, как и у меня. Он выпрашивает у царя Петра червонцы и пропивает их с девками. Из августа мог бы выйти неплохой б а л а г а н н ы й актер. Еще менее меня пугает московский царь. Он лишится союзников, прежде чем научит свои мужицкие полки стрелять из мушкета, господа. Я хочу предложить на обсуждение план. В тот же вечер над развернутой картой, лежавшей у Карла на коленях, три генерала составили диспозицию. Нарвский губернатор Веллинг. принимает начальство над шведскими войсками в е с т л я н д и и и л и ф л я н д и и и идет на помощь Риге. Левенгаупт и Шлипенбах под видом маневров стягивают гвардию и армию в Ландскрону, военный порт в Зунде. Пиппер делает все нужное в Стокгольме, чтобы отвлечь внимание сената от этих приготовлений. В очаг подбросили сосновых корневищ, от двери сняли часового, был накрыт ужин. Хорошо вздремнувший м о с ь е Гискар появился в столовой, потирая руки. Карл предложил ему место у огня и сказал, покашливая, будто фразы застревали в горле: "Дорогой друг, вы". Можете быть уверены в моей горячей и преданной любви к моему брату и вашему повелителю. Гискар медленно е тёр ладонь о ладонь, настораживаясь. Швеция останется верным стражем французских интересов в северных морях. В споре за испанский престол я отдаю мою шпагу Людовику. Гискар. Низко склонился, разведя коротенькие руки. Но я не хочу скрывать, англичане делают все, чтобы склонить швецию на свою сторону. Кроме короля в Швеции есть сенат. Я не читаю их мыслей. Вы, нынешний мир полон противоречий. Сегодня я узнаю, английский флот появился в Зунде. Чтобы предотвратить роковую ошибку, мне нужны вещественные доказательства вашей дружбы, мосье Гискар. Ревущих медвежат везли в телеге по улицам Стокгольма. Сзади верхами ехали Карл, охотники и егеря. Трубили медные рога, лаяли собачьи своры. Добрые люди, подходя к окнам, качали головами. Не слишком-то удачное время выбрал король для развлечений. Тревожные слухи волновали город, привыкший к многолетнему миру. В водах Зунда появились английские и голландские флоты. Зачем? Не тили на соединении с датчанами, чтобы покончить со шведским могуществом в северных морях. Необъятная Польша грозит с м е с т и с побережья Балтики шведские гарнизоны. На востоке тысячемильная Московская граница почти не защищена, если не считать к р е п о с т ц ы н я н ш а н с близ устья Невы. до крепости н о т е б у р г у выхода из Ладожского озера страшно было помыслить воевать едва ли не со всей восточной Европой располагая небольшой армией в двадцать тысяч солдат и сумасбродным королем мир мир конечно хотя бы поступиться меньшим чтобы спасти основное Карл появился в сенате не сняв охотничьего кафтана, с надменной рассеянностью выслушал отеческие речи о деснице божьей, занесенной в этот час над ш в е ц и е й о благоразумии и добродетели, играя костяной рукояткой кинжала ответил, что занят устройством весеннего карнавала в замке к у н г с ю р И только после праздника выскажется по и н о с т р а н н о й политике. Старейший из сенаторов, поднявшись с низким поклоном и в отменных выражениях пожелал королю безпечных развлечений. Король пожал плечами и вышел. Через несколько дней он действительно уехал в Кунксер. Там, переменив верховых лошадей. сопровождаемый Реншельдом и десятком офицеров гвардии, поскакал в Ландскрону. В пути почти без отдыха не щадил ни лошадей, ни людей, как будто в него вселился другой человек. Одна мысль завладела его с т р а с т я м и и волей. В безоблачное весеннее утро. Шведские суда с пятнадцатью тысячами отборного войска вышли в зунд. К полудню на полосе солнечной зыби показались черные, будто висящие между краем моря и светлого неба, очертания кораблей, шняв и галер. Веяли сотни вымпелов. Это был дрейфующий. Англо-голландский флот. Когда на шведском головном фрегате побежал на матч то королевский штандарт, круглые облачка дыма стали отделяться от корабельных бортов, покатились пушечные выстрелы, дым пеленою понесло на юг. а н г л и й с к и й и голландские адмиралы, расшитые золотом, пошли на шлюпках к головному фрегату. Карл, ожидая, стоял на мостике. На нем был суконный серо-зеленый кафтан, застегнутый наглухо до черного галстука, и смазные б о т ф о р т ы с широкими р а с трубами, приспособленные для всех превратностей судьбы. Под маленькой сплющенной с боков шляпой парик, заплетен в косу и вложен в кожаный мешочек. Рука опиралась как на трость на длинную шпагу. Таким он отправился в долгий путь завоевывать Европу. Адмиралы, много наслышанные про этого испорченного юношу, были удивлены его необыкновенной решительностью и сдержанностью. Он заговорил о нестерпимых обидах, нанесенных ему польским и датским королями, и великодушно согласился принять помощь англо-голландского флота, дабы наказать датчан за вероломство. В тот же день три соединенных флота, покрыв парусами море, взяли курс на Копенгаген. Часть четвертая. Прошел дождь, унесло тучи. Ветер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека в немецкой слободе б р е н ь к а л колокол на кирке. Петр сидел у поднятого о к о ш к а с в е ч е й еще не зажигали, дочитывал ч е л о б и т н ы е В глубине спальни у двери, не шевелясь, белел за лысым черепом Никита Демидов, кузнец из стула. Истинно, государь, народы о с л а б е в а ю т в исполнении и чуть послабже думают, что все станет по старому, писал изыскатель доходов прибыльщик Алексей Курбатов. Гостиной сотни купец Матвей Шустов подал сказку от о р г а х и пожитках своих и в сказке писал, будто всех пожитков у него только т ы с я ч и над в е р у б л е в и разорен всеконечно. Мне известно, у Матвея на дворе в зарядье под полом в нужном чулане куда и зайти с равно. Зарыто дедовских еще пожитков тысяч сорок золотых червонных, и он Матвей человек непостоянный. Пьянство м и с тощает б о г а т с т в о а не умножает, если его не обуздать и стребить до конца. Великий государь, укажи послать к Матвею в зарядье подьячего, да человек двадцать солдат. И он те золотые деньги вынет. Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник налево к исполнению. Следующее было от судьи Мишки Беклемишева, написано дрожащей рукой. Разобрал только служил отцу твоему и брату твоему и был на многих службах. И сказано мне быть в Московском судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно. От такого бескорыстного сиденья одолжал, о худал в конец. Великий государь, с м и л у с я за бескорыстное сиденье. Отпусти меня, воевода, хоть в Полтаву. Петр зевнул. бросил ч е л о б и т н у ю в кучу бумаг на право. Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди и крепосные т люди и крестьяне не хотят служить г о с у д а р е в о й службе, не хотят быть устроения морских судов и у лесной работы. И бегут это всюду в Донецкие казачьи городки. н а у глубу Маги пометил: вызвать Белгородского и с е в с к о г о воевод, допросить с пристрастием. Была слезная челобитная государственных крестьян на Кунгурского воеводу Сухотина. что он д е с т а л брать со всякого двора сверх всех даней по восьми алтын себе в корысть и велит избы и б а н и запечатывать делай что хочешь пора с т у д е н а я многие роженицы рожают в хлеву младенцы безвременно помирают А иных женщин в о е в о д а в земской избе берет за грудь и ц и ц к и им жмет до крови и поиному озорничает и увечит. Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле. Уберут одного воеводу, другой хуже озорничает. Где взять людей? Вор на воре. Начал писать брызгая гусиным пером, послать в к у н г у р Никита обернулся. Тебя поставить воеводой. Воровать будешь? Никита Демидов, не отходя от двери, осторожно вздохнул. Как обыкновенно Петр Алексеевич. Должность такая. Людей нет. А? Никита пожал плечом, дескать, конечно, с одной стороны людей нет. На дыбе его ломаешь, жалованье большое кладешь, воруют. Макал писал, хотя было совсем темно. Совести нет, чести нет. Шитов из них понаделал. От чего обернулся? С этой-то. Хуже ворует Петр Алексеевич. Смелее, но, но ты смелый. Плакать хочется, Петр Алексеевич. Горюешь, людей нет, а у меня с горячего дела взяли одиннадцать лучших кузнецов в солдаты. Кто взял? Твоей милости, боярин Чемоданов прибыл в Тулу с дьяками для переписи. Никита замялся, всматриваясь, лица Петра не разобрать. Он весь повернулся от окна. От тебя чего скрывать? Такие дела были в Туле. Кто мог заплатить? Все откупились. Засла л у н ы к о м н е на завод. п о д н я ч и в о Будь я в Туле тогда, отступного пятьсот р у б л е в не пожалел бы за таких мастеров. с д е л а й м и л о с т ь уж как нибудь. Все ведь о ружейники, мастера не хуже английских. Пётр сквозь зубы: "Подай ч е л о б и т н у ю слушаю." Нет, Пётр Алексеевич, л ю д и найдутся, конечно. Ладно, говори дело. Никита осторожно подошел. Дело было великое. Это й зимой он ездил на Урал, взяв с собой сына а к и н ф и я и трех знающих мужиков раскольников из Даниловой пустыни, промышлявших порудному делу. Облазили уральские хребты от Невьянска до Чусовских городков. Нашли железные горы, нашли медь, серебряную роду горный лен. Богатства лежали в Туне, кругом пустыня. Единственный чугунолитейный завод на реке Неве, построенный два года тому назад по указу Петра, выплавлял едва-едва полсотни пудов, и ту малость трудно было вывозить по бездорожью. Управитель, боярский сын Дашков, спился от скуки. Невьянский воевода Протасьев спелся же. Рабочие, кто по з д о р о в е е были в бегах, оставались маломощные. Рудники позавалились. Кругом стояли вековые леса. В прудах и речках черпай ковшом, промывай золото хоть на бараньей шубе. Здесь было не то, что на Тульском заводе Никита Демидова. Где и руда тощая, и леса мало. С прошлого года запрещено рубить на уголь дубы, ясень и клен, и каждый крючок под ячей виснет на вороту. Здесь был могучий простор, но подступиться к нему трудно, нужны большие деньги. Урал безлюден. Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет, говорил я со Свешниковым с бровкиным е щ е к о е с к е м и они жмутся идти в такое глухое дело интересанами, им не обидно, вроде приказчика что ли у них трудов то сколько надо положить поднять Урал. Петр вдруг. топнул башмаком. Что тебе нужно? Денег? Людей? Сядь. Никита живо присел на край стула, впился в Петра запавшими глазами. Мне нужно н ы н ч е л е т о м сто тысяч пудов чугунных ядер, пятьдесят тысяч пудов железа мне ждать некогда. Покуда тары, добары, да будете думать, бери. Невьянский завод. Бери весь Урал. Велю. Никита выставил вперед цыганскую бороду, и Петр п р и д в и н у л с я к нему. Денег у меня нет, а на это денег дам. К заводу припишу волости. Велю тебе покупать людей из боярских вотчин. На смотри. Поднял длинный палец два раза, погрозил им. Шведом плачу, железо по рублю пуд. Будешь ставить мне по три гривенника? Несходно, торопливо проговорил Никита. Не выйдет, полденичек. И он смотрел, лупя синеватые белки. им Петр с минуту бешено смотрел на него, сказал: "Ладно, это потом. И еще." Я тебя вора вижу. Вернешь мне все чугуном и железом через три года. Ей-ей, ты смел. Запомни, ей-ей, и сломаю на колесе. Никита тихо п о п е р х а л и одним горловым свистом. Эти денежки я тебе раньше верну. Ей-ей. Случился же такой вечер, некуда себя деть. Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу, покосился на непрочитанные бумаги, лег на подоконник, в ы с у н у л с я в окно. Уже ночь, а будто стало еще теплее, капалось л и с т ь е в туманчик вился над травой. Петр забирал н а з д р я м и густой воздух. Пахло набухшими соками. Капля упала на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер мокрые на шее. В весенней тишине все спало настороженно. Нигде не ни огонька, только издалечье из солдатской с л о б о д к и протяжный крик часового. Послушивай, в теле и стома будто все связано, слышно, как шибко стучит сердце, прижатое к подоконнику. Только и оставалось ждать, стиснув зубы, ждать, ждать, как бабе какую-нибудь в ночной тишине.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 Король Август в л е с в войну с г о р я ч а не дождавшись, коготкию завязли под ригой. И христиан датский не дождался, сам виноват, сам виноват, сам виноват, бурчал Петр, т а р а щ а с ь на темные кусты сирени, отяжелевшие после дождя. Там кто т о в о з и л с я День и к должно быть с девчонкой. Сегодня приехал полковник Ланген от короля Августа с тревожными вестями. Шведский львенок неожиданно показал зубы. С огромным флотом появился перед фортами Копенгагена, потребовал сдачи города. у с т р а ш ё н н ы й христиан, не доведя до боя, начал переговоры. Карл тем временем высадил пятнадцать тысяч пехоты в тылу у датской армии, осаждавшей голштинскую крепость. Шведы ворвались в Данию стремительно, как буря. Ни свои, ни чужие не могли помыслить, чтобы сей шалун. изнеженный юноша в короткое время проявил разум и отвагу истинного полководца. Ланген еще передал просьбу Августа прислать денег. Польшуди де можно поднять на войну, и если передать Примасу и коронному гетману тысяч двадцать червонцев для раздачи п а нам. Ланген со слезами молил Петра не дожидаться, мирос турками выступить. От этих рассказов вся кожа начинала чесаться, но нельзя, нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте, ждать, ждать своего часа. Давеча приходил Иван Бровкин рассказывал. В бурмистерской палате был великий шум. Свешников и Шорин тайно начали скупать зерно, гонят его водой и сухим путем в Новгород и Псков. Пшеница сразу вскочила на три копейки. р е в я к и н ы м кричал, что где безумствуете. и н грея еще не наша, и когда будет наша? напрасно зерно сгноите в н о в городе Пскове. о н и они отвечали ему. Осенью будет наша и н г р и я По первопутку повезем хлеб в Нарву. Мокрые кусты вдруг закачались, осыпались дождем, метнулись две тени. Ой, нет, м и л е н ь к и й не надо, не надо. Тень пониже. Пятилась, побежала легко, б о с а я другая, длинная, Мишка д е н щ и к зашлепала вслед б а т ф о р т а м и п о д л и п а й встали рядом и опять, Ой, нет, миленький! Пётр едва не по п о л с в ы с у н у л с я в о к о ш к о В низине, за седыми ивами поднималась, затянутая туманами большая луна. На равнине выступили с т о г а древесные кущи, молочная полоса речонки. Все, будто от века, неподвижное, неизменное, налитое тревогой. И эти под темной липой две тени торопливо шептали все про одно. Балуй! Басом горкнул Петр Мишка. Шкуру спущу. Девчонка притаилась за л и п о в ы м стволом. д е н ч щ и к минуты не прошло, пронёсся на цыпочках по скрипучей лестнице, поскребся в дверь. Свечу, сказал Петр, т р о п к у Курил, ходил, взяв со с т о л а бумагу, близко подносил к свече, бросал. Ночь только ещё. начиналось дико было и подумать лечь спать трубочный дым тянуло кокошку загибая под краем рамы уносило в свежую ночь Мишка денщик опять вскочил в дверь лицо толстощёкое курносое глаза одурелые ты смотри с девками что это такое предвигался к нему Но Мишка, видно, х о т ь б е его чем попало, все равно без сознания. Беги, мне, чтоб подали одноколку. Поедешь со мной. Луна поднялась над равниной, в сизой траве поблескивали капли. Конь похрапывая косился на неясные кусты, Петр ударил его вожжами, с колес кидала грязью. Разбрызгивались зеркальные к о л и и пронеслись по спящей улице кукуя, где душной с л а д о с т ь ю так же как много лет назад пахли цветы табака за полисадниками. В окнах Хуанны Монс за пышно разросшимися т о полями светились отверстия, сердечки, вырезанные в ставнях в каждой половинке. Анна Ивановна, пастор Штрумпф, Кениксек и Герцог фон Круи мирно при двух свечах играли в карты. Время от времени пастор Штрумпф, зарядив нос табаком, вытаскивал клетчатый платок и с удовольствием чихал. Увлажненные глаза его в е с е л о обводили собеседников. Герцог фон Круи, рассматривая карты, сосредоточенно моргал голыми веками. Висячие усы, побывавшие в пятнадцати знаменитых битвах, выпячиваясь, подлезали под самые ноздри. Анна Ивановна в домашнем голубом платье с голыми, по локоть располневшими руками. С алмазными слезками в ушах и на шейной б а р х о т к е слабо морщило лоб, с о о б р а ж а я в картах. Кениксек, подтянутый, нарядный, напудренный, то нежно улыбался ей, то шевеленьем губ незаметно старался помочь. Несомненно. Все бури летели мимо этой мирной комнаты, где приятно пахло ванилью и кардамоном, что кладут в хлебцы, где кресла и диваны уже стояли в парусиновых чехлах и медленно тикали стенные часы. Мы скромно говорим трефы, вздыхал пастор Штрумф, поднимая взор к потолку, п и к и Говорил герцог фон Круи, будто вытаскивая до половины ржавую шпагу. Киниксек, поднявшись, чтобы взглянуть из-за спины Анны Ивановны в ее карты, произносил сладко: «Мы опять червы». Петр, п р о й д я через черный ход, неожиданно отворил двери. Карты выпали из рук Анны Ивановны. Мужчины торпливо поднялись, как не владела собой а н н а Иванна о в и вскрикнула радостно, и вся засияв улыбкой присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала к груди полуприкрытой к о с ы н к о й в с е же ему п о м е р е щ и л с я мелькнувший от света мужас в ее прозрачно синих глазах. Пётр с у т у л о повернулся к дивану. Играйте, я тут покурю. Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты. Забавлялись, с к у к и ради. Ах, Пётр, как приятно! Вы всегда приносите радости, веселье в этот дом. По-ребячье похлопала в ладоши. Будем ужинать? Есть, не хочу. Пробурчал Петр, грыз чубук. Непонятно от чего злоба начала подкатывать к горлу. Косился на чехлы, на пяльцы с клубками шерсти. Жирная складочка набежала на ясный лоб а н х и н Раньше этой складочки не замечалось. О, п и т р Тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру, и опять что-то жалкое в глазах. Он молчал. Пастор ш т р у м п взглянув на стенные часы, затем на свои карманные, мой Бог, уже третий час. Взял с подоконника молитвенник. Герцог фон Круи, Кениксек тоже взялись за шляпы. Анхин голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула хрустнув пальцами: "О, не уходите!" Петр засопел, и з т р у б к и посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться, вскочил, стремительно шагая, вышел, бухнул дверью. Анхин начала дышать чаще, чаще закрыла лицо платочком. к е н е к с е к на цыпочках поспешил за стаканом воды. Пастор Штромпфосторожно качал головой. Герцог фон Круи устало перебрасывал карты. Пар шел от деревянных крыш, от просыхающей улицы, в лужах. Синее б е з д н а Зазвонили колокола, было воскресенье. Красная горка. Кричали пирожники, сбитеньщики. Шатался праздный народ, все большей частью пьяные. На облупленной городской стене между зубцами парни в новых рубахах размахивали шестами с мочалой, гоняли голубей. Белые птицы трепетали в синеве, играя, перевертывались, падали. Повсюду, за высокими заборами, под умытыми ночью липами и серыми ивами, качались на качелях. То девушки, развевая косами, подлетали между ветвей, то лысые старики, козаруя, качал толстую женщину, сидевшую, повизгивая. На доске. Петр ехал шагом по улице, глаза у него запали, лицо насупленное, солнце жгло спину. Мишка д е н щ и к всю ночь прождавший его в одноколке вскидывал головой, чтобы не задремать. Народ раздавался перед мордой коня. только редкий прохожий, узнав царя, рвал шапку, земно кланялся вслед. От Анны Монс этой ночью Петр поехал к Меньшикову, но только поглядел на большие занавешенные окна, оттуда слышалась музыка, пьяные крики, ну их к черту! хлиснул т вожжами выкатил с о д в о р а и прямо повернул в Москву в стрелецкую слободу ехали ш и б к о й рысью потом он погнал в с к а ч ь в слободе остановились у простого двора где над воротами торчала жерт с пучком сена Пётр бросил мишки воз же постучал в калитку от нетерпения то тался п о х л ю п а ю щ е м у навозу, застучал кулаками, отворила женщина. Мишка успел разглядеть рослое к р у г л о л и ц я в темном сарафане, ахнула, взялась за щеки. Он нагнувшись, шагнул во двор, хлопнул калиткой. Мишка, стоя в одноколке, видел. Как за воротами в бревенчатой избе затеплился свет, высоко в двух окошечках. Потом эта женщина торопливо вышла на крыльцо, позвала: "Лука, а, Лука!" Стариковский голос отозвался: "Аюшки, Лука, никого не пускай, слышишь ты? А ну ломиться будут. А ты что, не мужик? Ладно, я их рожном." Мишка подумал, все понятно. Через некоторое время из переулка вышли трое в стрелецких колпаках, оглядели пустую улицу, залитую луной, и прямо к воротам. Мишка сказал строго: «Проходите». Стрельцы подошли недобро к одноколке. Что за человек? Зачем в такой час? в с л о б о д е Мишка им тихо угрожающий ребят, а д а в а й т е отсюда скорей. А что? злобно крикнул один пьянее других. Чего пугаешь? Знаем мы откуда. Другие двое ухватили его за плечи з а ш е п т а л и Голова то у тебя тоже на нитке держится. Погодите, погодите! Товарищи уже оттаскивали его, не давали, чтобы он засучил рукав, не всех еще перевешали. Зубы у нас есть, не торчать бы тому на коле. Ему ударили по шее, уронил шапку, уволокли в переулок. Свет в окошечках скоро погас, но Петр... не выходил. За воротами лука время от времени начинал сонно постукивать в колотушку. Скоро наступила такая тишина, уморившийся конь тот повесил голову. Мишка сквозь д р е м у услышал, как кричат петухи. Лунный свет похолодел. В конце улицы жил тело разовело заря. Во второй раз он проснулся от шепота. Кругом от наколки стояли мальчишки, иные без штанов. Но только он открыл глаза, все разбежались, махая рукавами, мелькая черными пятками. Солнце было уже высоко. Пётр вышел из калитки, надвинув на глаза шляпу. Густо кашлянул, взял в о т ж и вот из плеч д о л о й пробосил, тронул рысью. Когда выехали из Москвы на зеленое поле вдали о с т р ы е кровли немецкой слободы, за ними лежащие за краем земли снежные облака, Петр сказал: "Так-то вашего брата д е н щ и к а а еще станешь по ночам б а л о в а т ь с я В челан буду запирать и засмеялся, сдвинув шляпу на затылок. Нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах, к ногам у всех привязаны пучки травы и соломы. Шли они в р а з б р о д сталкиваясь б о г и н е т а м и Сержант отчаянно, смирно. Петр вылез из одноколки, брал за плечи одного другого солдата, поворачивал, щупал корявое сукно. д е р ь м а крикнул, выкатывая глаза на у г р е в а т о г о сержанта. Кто ставил кафтаны, господин бомбардир? Кафтанцы выданные на сухаревой швальне. Раздевайся! Петр схватил третьего, во с т р о н о с о г о т у щ е г о солдата, но тот будто задохнулся ужасом, глядя в нависшие над ним круглые, со щетиной черных усиков лицо бомбардира. б л и с т о я щ и е товарищи выдернули из рук у него ружье, расстегнули перевязь, стащили с плеч кафтан. Петр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, погнал в сторону м е н ь ш и к о в а г о дворца. Раздетый солдат, дрожа всеми суставами, очарованно глядел на удаляющуюся по травянистой дороге одноколку. Сержант. толкнул его тростью Голиков вон из строя плетись назад смирно разинув пасть закинулся зарал на все поле левая нога сена правая нога солома помни науку шагом сена солома сена солома Сукно на Сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной у Кузнецкого моста. Интересантами в дело вошли Меньшиков и Шафиров. Преображенский приказ уплатил вперед сто тысяч рублей за поставку кафтанового сукна. Меньшиков хвалился Петру, что с у к н е ц о д и поставит он не хуже Гамбургского. Поставили д е р ю г у пополам с бумагой. Алексашка Меньшиков воровстве рожден, вором был и вором остался. Ну, погоди, думал Петр, нетерпеливо дергая вожжами. Александр Данилович сидел на кровати. р а с сол после вчерашнего шумства гуляли до седьмого часу. В синих глазах муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом держал перед ним домашний диакон по прозванию Педрила, з в е р о г л а с н ы й и звероподобный мужчина без вершка с ожень росту в обхват как бочка. сокрушаясь, лез пальцами в чашку. Ты огурчик, пожалуй, Накося, иди к черту. Перед пышной кроватью сидел Петр Палыч Шафиров, сприторным, раздобревшим как блин умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь пол стакана. или накинуть пиявки на загривок. Ах, свет мой Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячих а щ напитков. Иди Ты туда же. Диакон первый увидел в окошко Петра, н и к а к грозен пожаловал. Не успели спохватиться. Петр вошел в спальню и нездороваясь прямо к Александру Даниловичу ткнул ему под нос солдатский кафтан. Это лучше Гамбургского. Молчи, вор, молчи, не оправдаешься. схватил его за грудь, за кружевную рубаху дотащил до стены и когда Александр Данилович разинув рот уперся, начал бить его со стороны на сторону, у того только голова болталась. С горя схватил трость, стоявшую у камина и тут трость и зломала б а л е к с а ш к у бросив его повернулся к Шафирову. Этот смирно стоял на коленях около кресла. Петр только подышал над ним. Встань, Шафиров, вскочил. Дрянное сукно все продашь в Польшу королю августу по той цене, как я вам платил. Даю неделю срока. Не продашь, быть тебе битым кнутом на козле сняв рубаху. Понятно. Продам. Много раньше продам ваше царское величество, а мне сванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен. Минхец, господи, сказал Алексашка, вытирая сопли и кровь. Да когда же мы тебя обманывали? Ведь с этим с у к н и ц о м то что вышло? Ладно, вели завтракать.